Приложение второе. Калейдоскоп полезных советов. К весне, лету большинство из нас приходит с авитаминозом, а значит с пониженной сопротивляемостью к болезням. Всем известный сорняк, крапива двудомная, поможет быстро восстановить силы. Необходимо собрать молодые побеги крапивы, промыть их теплой водой и мелко нарезать в любой овощной салат. Еще эффективнее пропускать крапиву через мясорубку, отжимать ее сок и пить каждый день по одной-второй стакана. Через 5-6 дней почувствуете резкое возрастание сил, энергии прибавится. Купленные в аптеке лекарственные травы не следует промывать перед употреблением. Они частично теряют свои целебные свойства. Во время приготовления настоя или отвара траву заваривают крутым кипятком или кипятят на водяной бане. Случайно попавшие микробы обезвреживаются. Если вас ужалила пчела, оса, овод или шмель, постарайтесь удалить жало. Затем на покрасневшие и отечные участки кожи наложите на 10-15 минут холодную свинцовую примочку или компресс с раствором пищевой соды, (одна чайная ложка на 1-2 стакана воды. Чтобы унять зуд, протрите кожу столовым уксусом, лимонным соком или нашатырным спиртом. Дизентерию лечат древесным углем. Одну чайную ложку в порошок древесного угля смешать с рюмкой красного вина или 30% спирта и выпить. Так повторить на следующий день при необходимости. При геморрое надо ставить свечи из свежего картофеля. Лучше обмакнуть свечи в мед. При сильных болях в желудке съедать каждый день горсточку зеленых семян подорожника. Многие люди болеют одновременно несколькими серьезными болезнями. Лечиться в таких случаях необходимо теми травами, которые помогут вылечиться сразу от всех болезней. Одной из таких трав является сабельник болотный. Им лечат такие болезни, как остеохондроз, радикулит, артрит, полиартрит, ревматизм, отложение соли. Попутно это средство лечит подагру, заболевания печени и желчного пузыря, нарушение обмена веществ, желудочно-кишечные заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы. Помогает при заболеваниях щитовидной железы и сахарном диабете. Противопоказаний нет. Рецепт следующий. Взять сухую измельченную траву или корни сабельника. Залить водкой из расчета на одну часть сырья 5 частей водки. Настаивать в темном месте 3 недели. Процедить. Хранить в холодильнике. Принимать по 1 столовой ложке, смешивая с 1 четвертой стакана теплой воды, 3 раза в день натощак. Принимать пищу надо не ранее, чем через 30 минут. В первые дни приема может начаться обострение болезни. Сабельник начал работать. Также быстро проходит облегчение. Лечение проводится курсами по месяцу с перерывом на неделю. Другим средством одновременного лечения нескольких болезней является диаскория кавказская. Диаскория ослабляет последствия инфарктов и инсультов. Это средство снижает приступы стенокардии и тахикардии, улучшает кровоток в сердце и лечит кардиосклероз, склероз сосудов головного мозга и общий атеросклероз, улучшает зрение. Излечивает подагру, гипертонию, артрит и варикозное расширение вен. Рецепт. Корни диаскории измельчить. Залить водкой из расчета на одну часть измельченного корня 5 частей водки. Настаивать в темном месте 10 дней. Процедить, хранить в холодильнике. Принимать по 25 капель, запивая несколькими глотками воды. 3 раза в день через 20 минут после еды. Принимать в течение 3 недель. Сделать перерыв на 7 дней. Курс повторить. Всего провести 3-4 курса. Противопоказания – редкий пульс и низкое давление. Еще для лечения сразу нескольких болезней используют сафору японскую. Плоды и семена сафоры излечивают такие болезни, как стенокардия, общий атеросклероз, склероз сосудов головного мозга и кардиосклероз, повышенное давление, геморрой, заболевание щитовидной железы, тромбофлебит, псориаз и экзема. Помогает в лечении таких болезней, как болезни печени, почек, желчного пузыря, язвы желудка и 12-перстной кишки, гастрит, астма, бронхит, болезни десен. Помогает при сахарном диабете. Применяется для ослабления аллергии, на амброзию, тополиный пух и так далее. Противопоказания. Низкое давление и повышенная свертываемость крови. Рецепт. 100 грамм сухих измельченных плодов сафоры. Залить 0,5 литра водки. Настаивать в темном месте 2 недели. Процедить, хранить в холодильнике. Первые три дня принимать по 15 капель, смешивая с 1 четвертой стакана воды, три раза в день натощак. Принимать пищу можно не ранее, чем через 30 минут. Если никаких побочных эффектов, понижения пульса, резкое снижение давления нет, то дозу повысить до 25 капель. Курс лечения три недели, перерыв неделя, курс повторить. При экземе или псориазе надо смазывать этой настойкой больные места один раз в день до полного выздоровления. Ваша пища должна быть лекарством. Парное молоко, 1-2 стакана, ежедневно излечивает одышку. Манная каша, ежедневно хотя бы несколько ложек, должен съесть каждый, кому за 40 лет. Она хорошо действует на кости, мышцы, желудочно-кишечный тракт. Курага, питает физическую силу. Уха, особенно и щуки, полезны всем слабым. Орехи, изюм, сыр. ежедневное их употребление тонизирует нервную систему, снижает переутопление, головные боли, укрепляет сердечную мышцу, нервную систему. Полезны при заболевании печени. За один прием 30 грамм грецкого ореха, 20 грамм изюма, 20 грамм сыра. Творог. 100 грамм в день при атеросклерозе, заболеваниях сердца, печени. Лимоны и апельсины. Полезны при начальных формах гипертонии, увеличении щитовидной железы. Половину лимона натереть с кожурой и смешать с сахаром. Принимать по одной чайной ложке три раза в день. Клюква. Лечит гастриты. Земляника. Лечит камни в печени одну 2 стакана ягод 6 раз в день. Яблоки полезны при подагре, склерозе сосудов. Петрушка способствует свёртыванию крови, рекомендуется при заболеваниях крови, принимать круглый год. Хлеб – самый незаменимый продукт. Чтобы избавиться от глистов, поджарьте кусочек белого хлеба в одной чайной ложке растопленного сливочного масла. Когда хлеб остынет, поместите его на 30 минут в стакан с питьевой водой. Полученный настой пейте по 3-4 раза в день. Если замучила ангина, ломтик белого хлеба опустите в кипящее молоко. Когда мякиш пропитается и немного остынет, выньте его и съешьте. Повторяйте такую процедуру три раза в день. При воспалении на коже лучше воспользоваться пшеничным хлебом. Измельчите его, смешайте с водой, добавьте мед до получения вязкой массы. Накладывайте эту смесь на больные места несколько раз в день. Держите 15-20 минут. Растяжение сухожилий лечили в старину молочными компрессами. При остывании компресса его меняют на горячий. При ожоге необходимо срезать лист колонхоя, комнатное растение, раздавить его в одной столовой ложке маленькой ложкой и полученной кашицей смазать ожог. Через 15-20 минут все исчезает. От ожога не останется и следа. При ожоге возьмите сырую картошку, натрите на терке и эту кашицу прикладывайте по всему ожогу. Картошка творит чудеса. При отравлении угарным газом растереть 100 г клюквы и 200 г брусники и залить 300 мл кипятка, настаивать 2 часа, пить 6 раз в день по 50 г. При отравлении ртутью взять 2 столовые ложки смеси зеленых листьев грецкого ореха и травы хвоща полевого в равных пропорциях и залить 1,2 литра кипятка, настоять, пить по 100 мл 6 раз в день. При отравлении грибами, солями, свинца, меди необходимо сделать сбор из 5 столовых ложек клевера лугового, Овоща полевого, 2 столовых ложек коры дуба, 3 столовые ложки этого сбора залить 1 литром кипятка, варить 5-7 минут, настоять 15 минут, процедить. Пить 7 раз в день по 100 мл. Тем, кто желает похудеть, важно, чтобы организм мог избавиться не только от жировых клеток, но и от токсинов и шлаков. Приготовить смесь. Корни одуванчика 30 г, листья малины 20 г, листья крапивы 20 г, листья березы 20 г, листья бузины черной 10 г. Цветки таволги везолистной – 15 грамм. Цветки календулы – 5 грамм. Цветки зверобоя – 2 грамма. Цветки василька осеннего – 1 грамм. Боярышника – 20 грамм. Две столовые ложки сухой смеси залить двумя стаканами холодной воды. Довести до кипения. Варить в закрытой посуде на слабом огне 2-3 минуты, Настоять, укутав 30-40 минут. Процедить. Принимать по 1-2 стакана 3-5 раз в день за 30 минут до еды. В день необходимо пить 2 литра яблочного сока. При этом можно есть все, а жидкость исключить, запивать яблочным соком. Курс продолжать 10 дней. Желательно пить свежий яблочный сок, приготовленный дома, на соковыжималке и пить тут же без хранения в холодильнике. Израильтяне пьют интересный напиток. Надо взять 1-2 чайной ложки измельченного имбиря, 3 штуки гвоздики, звездочки, 3 горошины черного перца, 1,5 литра воды, сок одного лимона и 1 столовую ложку меда. Все это довести до кипения и пить в течение дня. Напиток повышает настроение, мышечный тонус, трудоспособность и помогает терпеть жару. Пища для ума. Чтобы не доводить мозг до полного изнеможения, надо его держать в форме. Клетки мозга предпочитают питаться глюкозой, главными поставщиками которой являются углеводы. Ясность мышления зависит от количества потребляемого белка, который вырабатывает химические субстанции, ускоряющие реакцию мозга. Плавному течению мыслей помогают минералы и витамины. Они активизируют процессы, происходящие в мозгу. Список головных продуктов открывает морковь, которая стимулирует обмен веществ, особенно при заучивании наизусть. Ананас необходим для поддержания в памяти большого объема информации. Достаточно выпивать один стакан ананасового сока в день. Креветки снабжают мозг важными жирными кислотами, которые не дают ослабить внимание. Дневная норма – 100 грамм. Лук репчатый способствует снятию умственного переутомления, усталости, улучшает снабжение мозга кислородом. Ежедневно следует съедать одну-вторую луковицы. Орехи особенно хороши, если вам предстоит длительный интеллектуальный марафон или поездка за рулем. Они укрепляют нервную систему и стимулируют мозговую деятельность. Инжир освобождает мозг для новых идей. Тмин помогает зарождению гениальных мыслей. Пейте чай из тмина. 2 чайные ложки измельченных семян на чашку кипятка. Лимон освобождает мысли и облегчает восприятие информации. Бананы содержат серотонин, то есть вещество, необходимое мозгу, чтобы тот сигнализировал, вы счастливы. Не хватает железа. Дефицит железа в организме и связанная с ним малокровие – очень распространенная патология. Самый характерный признак низкого гемоглобина в крови и, следовательно, недостатка железа, Повышенная чувствительность к холоду, постоянно холодные руки и ноги, частые простуды. Ежедневная норма железа для человека – 15 мг. Но добыть их из пищи – задача очень непростая. Например, 100 г курятины или отварной рыбы дают менее 1 мг. Есть, конечно, продукты, богатые железом. Так, 200 г куриной печенки обеспечивают суточную норму минерала. Другой вопрос – кто из нас съедает каждый день по 200 г печени? Тем не менее, диетологи настоятельно советуют получать железо из пищи. Говядина с черносливом, печенка с луком, куриная ножка с зеленым салатом, печеная картошка, тушеная капуста, свекольная ботва, орехи, яблоки, изюм. Растения-доноры. Если у вас появилось ощущение, что кто-то из окружающих вас людей пьет все ваши соки, обзаведитесь растениями-донорами. Считается, что положительной для человека энергии обладают алоэ, герань, орхидея, фикус, азалия, а также апельсиновые и лимонные деревья. Еще лучше съездить на природу, в лес или парк. Вашу энергетику подпитают дуб, сосна, береза, кедр, садовый плющ. Любой человек может определить подходящее для него в энергетическом плане дерево с помощью несложного теста. Возьмите кусочек фольги и поднесите к стволу дерева. Если фольга притягивается к коре, значит дерево согласно помогать вам. Если же она липнет к руке, то придется поискать для себя другой источник энергии. Мед лечит. Для каждого заболевания нужно выбирать соответствующий вид меда. Например, при заболеваниях воздухоносных путей в легких рекомендуется горный мед. Мед с душицы, чабреца, липы. При заболеваниях органов пищеварения – степной. С мяты, гречихи, чабреца. При заболеваниях сердца – с лавандой, мяты, мелисы. Самый лучший мед при почечных болезнях каштановый, с полевого разнотравия, плодовых и ягодных культур. Выделяют следующие методы лечения. Внутрь ежедневно по 1-2 грамма на каждый килограмм массы тела. При заболеваниях верхних дыхательных путей рекомендуется мед держать во рту 6 раз в день. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почечных заболеваниях и неврозе назначают мед, разведенный теплой водой, 3 раза в день за 10-20 минут до еды или через 2-3 часа после. Ингаляционный. 5-10% раствор меда в дистиллированной воде. Ингаляция проводится в течение 5-10 минут 1-2 раза в сутки. Местное. Применяется эффективно при заболеваниях глотки, фарингитах, ангинах, ларингите, а также при кальпитах, плохо заживающих и гнойных ранах. Полоскание и промывание 30% раствором меда назначается при стоматите, фарингите, ларингите, кальпите 2-4 процедуры в день до излечения. Введение меда с помощью ультразвука и тока, фона и электрофорез проводится 20-30% раствором меда. Показано при ринитах, синуситах, бронхитах, кальпите, параметрите, трихомонозе. Процедуру назначают один раз в день продолжительностью 10-15 минут. Сила тока при электрофорезе 5-10 мА. При гриппе. Эффективно медово-чесночная кашица. Очищенный чеснок натереть на мелкой тёрке, смешать в соотношении один к одному с пёдом, лучше липовым, и принимать перед сном по одной столовой ложке, запивая теплой водой. Мёд, сушеные ягоды шиповника, смородины и малины залить кипятком, дать настояться в течение 15 минут. Процедить и пить три раза в день по одной-второй стакана перед едой. На одну столовую ложку меда по одной столовой ложке сушеных ягод шиповника, смородины и малины. 200 мл кипятка при гриппе. Листья мать залить кипятком, накрыть крышкой, поставить на 15 минут на кипящую водяную баню, остудить, процедить, оставшееся сырье отжать. Объем настоя довести до 200 мл кипяченой водой и растворить в нем мед. Принимать по одной трети стакана 2-3 раза в день как отхаркивающее патагонное средство при гриппе. При ларингите смешайте 1 стакан морковного сока с несколькими ложками меда. Принимайте по одной столовой ложке 4-5 раз в день, а еще лучше есть больше тертой моркови. При коклюше мед смешать с теплым оливковым маслом и давать больному по одной чайной ложке несколько раз в течение дня. На 3 столовые ложки меда 3 столовые ложки оливкового масла. При неврастении и бессоннице принимать цветочный мед по 100-200 грамм в сутки в течение 1-2 месяцев. Утром и вечером по 30 грамм. После обеда по 40-60 грамм растворить одну столовую ложку меда в одном стакане теплой воды и выпить за 30 минут до сна. Напиток действует успокаивающе, способствует крепкому сну, регулирует действие кишечника и является безвредным снотворным. При варикозном расширении вен делайте медовые компрессы. На холст наносится слой меда, сверху его закрывают хлор-виниловой пленкой и бинтуют широким бинтом. В первый день компресс оставляют на 2 часа, во второй и третий на 4, а потом на всю ночь. Если вены на ногах стали заметны, натрите на терке или разомните чеснок. Возьмите 250 грамм чеснока, залейте 350 грамм жидкого меда и тщательно перемешайте. Настаивайте смесь неделю. Принимайте по одной столовой ложке три раза в день за 40 минут до еды. Курс лечения 1-2 месяца. При подагре хорошо перемешайте одну столовую ложку соли, и одну столовую ложку меда, выложите все на салфетку и приложите к больному месту, наложив сверху повязку. Сок лимона смешать с медом и употреблять перед сном по одной столовой ложке с горячим чаем или молоком. На 100 грамм меда сок одного лимона. Сок хрена и меда смешать один к одному и принимать два раза в день по одной столовой ложке утром и вечером. Смешать мед, семена аниса и щепотку соли, залить одним стаканом воды, довести до кипения и процедить. Принимать при простудном кашле по 2 столовые ложки каждые 2 часа. На 1 чайную ложку меда 2 столовые ложки семян аниса. Цветы липы залить кипятком, кипятить на водяной бане 15 минут, закрыв крышкой, дать остыть и процедить. Оставшееся сырье отжать, объем довести до 200 мл, кипяченой водой и растворить в нем 1 столовую ложку меда. Принимать теплым по 1-2 одному стакану 2-3 раза в день, как патогонное и жаропонижающее средство. При заболеваниях сердца употреблять мед 2-3 раза в день по одной столовой ложке, смешав его с молоком, творогом, фруктами, кашами и другими продуктами. При гипертонии 1 стакан свекольного сока, 1 стакан морковного сока, стакан сока хрена или редьки. Натертый хрен предварительно настоять на воде в течение 36 часов. И сок одного лимона хорошо перемешать с одним стаканом меда. Принимать по одной столовой ложке 2-3 раза в день до еды. Курс 1,5-2 месяца. Мед полезен при туберкулезе, особенно с молоком. Рекомендуется также применять мед не только с молоком, но и с различными жирами и другими высококалорийными продуктами. Нередко при этом добавляют еще сок алоэ. 100 г меда, 100 грамм сливочного масла, 100 грамм гусинного жира, 15 грамм сока алоэ и 100 грамм какао смешать разогреть не кипятить и принимать по одной столовой ложке на 1 стакан горячего молока два раза в день утром и вечером листья алоэ промыть положить на 14 дней на нижнюю полку холодильника затем отжать из них сок 150 грамм и смешать его с 250 грамм меда и 350 грамм кагура настоять в темном месте в течение 4 5 дней принимать по одной столовой ложке три раза в день за 30 минут до еды при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки мед лучше принимать за полтора 2 часа до завтрака и обеда и через 3 часа после ужина. В растворенном виде мед способствует разжижению слизи в желудке, снимает боль, устраняет тошноту. Лечебная доза меда при язвенной болезни: утром 30-60 грамм меда, днем по 40-80 грамм и вечером по 30-60 грамм. Прием меда непосредственно перед едой необходим людям с низкой кислотностью желудочного сока. В виде холодного раствора 1 столовая ложка меда на 1 стакан воды. При повышенной кислотности, наоборот, мед надо принимать с теплой водой за 1,5-2 часа до еды. Курс лечения 1,5-2 месяца. Мед губительно действует на многие виды микробов. На обработанную рану в виде повязки накладывают специальный состав. 80 грамм челиного меда, 20 грамм рыбьего жира, 2 грамма ксероформа. Залить одним стаканом кипятка одну столовую ложку сухой травы сушеницы болотной. Настоять 30 минут. Процедить, добавить одну столовую ложку меда, Использовать для наружного применения промывания ран и язв. А также внутрь по 1-2 столовые ложки за 30 минут до еды при язве желудка. Залить 1-2 стакана воды 50 грамм листьев эвкалипта. Варить в течение 3-4 минут. Процедить, добавить 2 столовые ложки меда, применять в виде примочек и ванночек для лечения ран. Хорошей профилактикой катаракты могут послужить витаминные капли. Необходимо мед развести дистиллированной водой в соотношении 3 к 10. Раствор следует закапывать по 1 две капли в каждый глаз два раза в день. При стенокардии рекомендуется употреблять такую смесь. Мед 300 грамм, сок алоэ 100 грамм, измельченные грецкие орехи 500 грамм. Сок одного-двух лимонов. Принимать по одной столовой ложке три раза в день до еды. Из уст в уста. Если подержать на языке немного пчелиного меда со сливочным маслом, можно унять кашель. Сладкие вкусовые ощущения способствуют расширению сосудов, поэтому с их помощью можно укращать сердечно-сосудистые заболевания. Если у вас повысилось артериальное давление, положите что-нибудь сладкое на язык, через несколько минут вы почувствуете облегчение. Если подержать во рту разбавленный лимонный сок, это поможет при пониженном давлении. Заметно, что горькие продукты, например, грейпфрут, миндальное масло, оказывают противовоспалительное действие и нормализуют работу почек. Нидерландские ученые установили, у тех, кто не употребляет продукты, содержащие каротин, чаще других развивается не только конъюнктивит, но и глаукома, при которой повышается внутриглазное давление. Для профилактики этих заболеваний ешьте 2-3 раза в неделю говяжью печень или печень трески, яйца, сыр и сливочное масло. Если замучила ангина, ломтик белого хлеба надо опустить в кипящее молоко, после чего, когда мякиш пропитается и немного остынет, вынуть и съесть. Повторять такую процедуру надо 3 раза в день. Пшеничный хлеб с добавлением ржаного хорош при бессоннице. И этот, и другой нужно мелко накрошить и смешать в равной пропорции. После этого добавить несколько ложек огуречного рассола, нарезанную половинку соленого огурца и ложку кислого молока. Смесь накладывают на лоб утром и вечером на 10-15 минут, после чего смывают водой. В самом начале насморка отличные эффекты дают ароматные растения – сосна, лавр, пихта, ель, береза, лук, чеснок, герань. Растения выделяют летучие вещества бактерицидного действия, оказывающие местное воздействие на слизистую носа. Ароматерапию можно совместить с пешей прогулкой в еловом лесу или сосняке. Эффективным средством от гриппа может служить смесь – один стакан хорошего когора смешать с головкой рубленого и чищенного чеснока, верхнюю шелоху снять, тонкую внутреннюю пленку оставить, довести до кипения, как при варке кофе, но не кипятить. Укутать плотно и дать массе остыть до теплого состояния. Хранить в темном месте, не допуская попадания света, не более пяти дней, а лучше в посуде из темного стекла. Пить по одной столовой ложке три раза в день и один раз на ночь. Другим эффективным средством от гриппа могут служить перекрученные на мясорубке листья алоэ с добавлением кагора, меда и лимона. Пропорции роли не играют, можно по вкусу, но присутствовать должны все компоненты. Все хорошо перемешать, для профилактики пить по одной столовой ложке натощак. При лечении принимать почаще и лучше с горячим чаем или молоком. Бородавки удаляют свежим соком лука. Можно прикладывать к бородавкам до их полного исчезновения растертые лепестки цветов шиповника. Можно прикладывать к бородавкам, смешанную с уксусом, залу древесины ивы. Припотливо ног следует каждое утро насыпать мелко размолотую кору дуба в носки. Делать так до тех пор, пока не будет устранено потение. Можно использовать картофельный крахмал, присыпая их места потения. Можно делать ежедневно ножные ванны, залить 5 столовых ложек измельченных листьев грецкого ореха одним литром кипятка, настоять 1 час, нагреть на слабом огне до кипения, остудить, процедить. В настой добавить столько воды, чтобы были покрыты ступни. При лечении аритмии используйте следующий сбор – По одной столовой ложке листьев вахты, трехлистной, листьев мяты перечной и корни валерианы. Все смешать, сделать настой из одной столовой ложки смеси на 1 стакан кипятка. Принимать по одной столовой ложке за 30 минут до еды. Если появились трещины на стопах ног, сделайте ванночки. Две столовые ложки измельченных листьев крапивы на 1 литр воды. Ноги держать в ванночке 10-15 минут. Затем ноги вытереть, смазать питательным кремом и сделать легкий массаж. От опухоли после ушиба сделайте такой компресс. 3-4 столовые ложки полыни горькой, цветы и листочки поместить в чашку и залить крутым кипятком. Укутать и оставить на 30 минут. Потом воду слить. Полынь отжать еще теплую, положить на льняную тряпочку и приложить к больному месту. Делать так несколько раз, пока опухоль не исчезнет. При болях в суставах следует прикладывать к больному месту свежий лист окопника. Через 30 минут боль отступит. Зимой можно пользоваться мазью из корней окопника, натирая ею больной сустав и обматывая его шерстяным платком. Готовится мазь так – накопать корни окопника, вымыть, обсушить, перемолоть их в мясорубке и смешать с теплым молоком в соотношении один к одному. Снять воспаление и боль в суставах поможет такое средство. Растопите 20 грамм маргарина, добавьте яйцо и 6-8 столовых ложек ржаной муки. Замесите тесто, раскатайте из него две лепешки и наложите их на больной сустав. Сверху накройте целлофаном, утеплите шерстяной тканью, держите долгое часа 3 по вечерам, потом смажьте больное место маслом, снова укутайте и ложитесь спать. Через несколько дней почувствуете облегчение, боль пройдет. При аденоме предстательной железы залить 1 столовую ложку измельченных сухих листьев И коры орешника одним стаканом крутого кипятка настоять, укутов 1 час, процедить и принимать по одной-две столовые ложки 4-6 раз в день. При баронхиальной астме взять поровну сосновых почек, измельченных листьев подорожника и мать и мачехи, засыпать 4 чайные ложки этой смеси в один стакан холодной кипяченой воды, настоять 2 часа, потом прокипятить 5 минут, охладить, процедить, выпить отвар в 3 приема в течение дня. При тромбофлебите и расширении вен Залить одним стаканом крутого кипятка одну столовую ложку измельченных сухих листьев или коры лесного ореха. Настоять 1 час, процедить и принимать по 1 4 стакана 3 раза в день до еды. При заболеваниях почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря надо приготовить чай из столокнянки, одну столовую ложку измельченной травы, залить одним стаканом кипятка, дать настояться в течение 30 минут, после чего остудить и процедить. Принимать 5 раз в день перед едой по 1 четвертой стакана. Чай обладает дезинфицирующим действием и способствует отделению мочи. Моча первоначально может приобрести темный цвет, но в дальнейшем цвет и запах нормализуются. При камнях, почках. 8-10 плодов шиповника измельчить, поместить в термос, залить одним стаканом кипятка и оставить на 8 часов. Принимать по 1 четвертой стакана за 20 минут до еды 3-4 раза в день. Курс лечения 3 недели. Две столовые ложки измельченных корней шиповника залить одним стаканом кипятка и прокипятить на медленном огне 10-15 минут. Настоять, укутав теплым, остудить, процедить и принимать по 1-2 стакана 4 раза в день. Этот отвар растворяет камни в желчном пузыре, в мочевом пузыре и почечных лоханках. Отвар можно пить и для профилактики. При воспалении почек и мочевого пузыря залить одним стаканом кипятка 1 столовую ложку почек или высушенной и измельченной коры молодого дерева осины, Кипятить на слабом огне 15 минут, настоять 30 минут, процедить. Пить по 2 столовые ложки 3-4 раза в день за 30 минут до еды. При кашле нарушение пищеварения наружно для полоскания полости рта, смазывание десен. Готовьте чай из веробоя. 1 столовую ложку сухого сырья залить одним стаканом кипятка и кипятить 10 минут. Остудить, процедить. Принимать за 30 минут до еды 3 раза в день по 1 4 стакана. При кашле хорошо пить горячее молоко вместе со щелочной минеральной водой, 1-2 стакана молока и 1-2 стакана боржоми или с медом. 1 чайная ложка меда на 1 стакан молока. При остеохондрозе поможет отвар лаврового листа. Возьмите 1-2 пачки лаврового листа, положите в эмалированную кастрюлю. И залейте 300 миллилитров воды. Кипятите 5 минут, затем снимите с плиты, плотно укутайте и настаивайте 3 часа. После этого слейте жидкость, получится примерно 250 миллилитров. И мелкими глотками выпейте в течение дня. Так необходимо делать 3 дня подряд, готовить каждый день свежий отвар. Побочный эффект мочегонный. Есть можно все, что захочется. Через неделю курс повторить. Для очищения почек возьмите 1 чайную ложку льняного семени, залейте одним стаканом воды. Скипятите. Пейте по 1-2 стакана каждые 2 часа в течение 2 дней. Скипяченая смесь будет густой, поэтому перед приемом разбавьте ее водой. При пневмонии помогает отвар листьев алоэ – 300 г меда. 1-2 стакана воды и мелко нарезанный лист алоэ варить на очень медленном огне 2 часа. Остудить и перемешать, хранить в прохладном месте. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. При воспалении предстательной железы простатите. Вам помогут семена петрушки. 4 чайные ложки измельченных в порошок семян петрушки залить одним стаканом кипятка. Кипятить 15 минут. Затем остудить и процедить. Принимать отвар по одной столовой ложке 4-6 раз в день. Но можно пить такой настой по 1 4 стакана 4 раза в день. Более утоляющее и успокаивающее действие при заболеваниях печени и желчного пузыря оказывает перечная. Залейте 20 грамм измельченных листьев мяты 0,5 литра кипятка, настаивайте сутки, процедите и выпейте в течение дня в три приема, боль отступит. Снижению уровня сахара в крови способствует редька, содержащая достаточно высокий процент инсулина. Кроме того, редька богата минеральными солями и витаминами, необходимыми ослабленному организму. Но если редька помогает диабетикам, то она противопоказана людям, страдающим заболеваниями печени, язвенной болезни и сердечником. Для профилактики ангины смешайте пополам с водой сок каланхоя и полощите горло этим раствором несколько раз в день. Если вы почувствовали, что начинается ангина, пожуйте дольки апельсина с цедрой. В течение часа ничего не ешьте, давая тем самым возможность эфирным маслам и лимонной кислоте воздействовать на воспаленное горло. Эту процедуру повторяйте каждые 3 часа. Свежий лимон можно заменить 30% раствором лимонной кислоты и полоскать им горло через час в течение дня. Самой полезной для здоровья ягодой признана черная смородина. Она противодействует раковым заболеваниям, предохраняет от болезней сердечно-сосудистой системы, предотвращает ослабление умственных способностей у лиц преклонного возраста, а также предупреждает возникновение диабета. Съедая ежедневно по одному грибфруту, вы защитите себя от болезней сердца и печени. Не надо очищать его от белых волокон, так как главная лечебная сила именно в мясистой пленке под кожицей. Именно вещества, придающие фрукту горьковатый привкус, хорошо стимулируют работу печени и кишечника. При носовых кровотечениях заварите тысячелистник: две столовые ложки на три стакана кипятка, пейте по одному стакану три раза в день за 30-40 минут до еды. Курс 10 дней. При радикулите и болях в суставах возьмите семь плодов конского каштана, растолките их, залейте спиртом и поставьте в темное место на две недели. Этой настойкой протирайте больные места. При отеках 4 чайные ложки льняного семени залить 1 литром воды, вскипятить, кастрюлю снять с огня, завернуть в теплое одеяло и дать настояться, процедить и для вкуса можно добавить сок лимона, принимать по 1-2 стакана 6 раз в день примерно через каждые 1-2 часа. Средство мягкое, эффекта достигается через 1-2 недели приема. Пить отвар следует теплым, применять при внутренних отеках. Сок, отжатый из свежих молодых листьев лопуха большого, смешать с измельченными листьями. Прикладывать к ранам, язвам, ожогам, пролежням. При легочных заболеваниях тщательно смешайте кашицу из трех лимонов с кожурой, смолотые в порошок ядра 20 грецких орехов, 300 грамм сока алоэ, 500 грамм меда, 200 грамм кагора. Смесь хранить в темном прохладном месте. Принимать это лекарство как рассасывающее, успокаивающее средство при болезнях легких и бронхов по одной столовой ложке в день за 30 минут до еды. При расстройстве нервной системы попробуйте попить по 1-2 1 чайной ложке в зависимости от веса, цветочной пыльцы 3 раза в день, за 30 минут, час до еды. Если заболела печень, надо взбить и выпить два куриных желтка, через 5 минут один стакан теплой минеральной воды, без газа, а затем 2 часа полежать в постели, подложив под правый бок теплую грелку и хорошо укрывшись одеялом. При простуде и ощущении начинающегося заболевания приготовьте напиток из ананаса. Измельчите в миксере 100 грамм мякоти свежего плода и добавьте к нему 100 мл домашнего кваса. Добавьте небольшое количество лимонного сока. Этот напиток пейте 2-3 раза в день. Доказано, что ананас снижает давление и может уничтожить отложения на стенках кровеносных сосудов, предупреждая таким образом инфаркт миокарда и инсульт. Лопчатка прямостоячая или колган. Делает сосуды гибкими и эластичными. Выводит холестерин, улучшает работу сердца, лечит желудочно-кишечные заболевания, язву, гепатит. Рецепт спиртовой настойки «Колгана». 25 грамм корневищ залить 0,5 литра хорошей водки, лучшей 70% спиртом, и настаивать 21 день в темном месте. Принимать 3 раза в день по 30 капель на 50 мл воды за 30 минут до еды. Если замучила ангина, сделайте так. Налейте в кастрюльку немного водки и доведите до кипения. Смочите в ней шерстяную тряпочку, дайте остыть, чтобы не обжечься. Затем обмотайте вокруг горла. Сверху наложите полиэтиленовый пакет и укутайте горло шарфом. Все это нужно проделать перед сном и с этим компрессом лечь спать. Вы будете обильно потеть, но не раздевайтесь. Утром проснетесь здорово. Если настигла ангина и мучает кашель, то поможет сок калины с медом. Одну столовую ложку ягод залить одним стаканом кипятка, настоять у в 2 часа, настоем полоскать горло, а при осиплости голоса принимать его внутрь по одной столовой ложке 3 раза в день. Калину необходимо собирать после заморозков, тогда в ней не будет горечи. Замораживать на зиму ее можно прямо гроздями. Не забывайте о калине при гипертонии, гастрите с пониженной кислотностью. Наружно сок калины можно применять для очищения и питания кожи, для обработки ран и язв. А еще свежий сок калины помогает от головной боли. Мазь от геморроя можно приготовить самостоятельно. Смешайте 40 грамм сливочного масла, 40 капель йода, 2 грамма или 2 ампулы камфорного масла. Втирайте получившуюся мазь один раз в день в течение 6 дней. В первый день почувствуете жжение, но потом это пройдет. Потом профильтруйте керосин и втирайте его один раз в день. Потом сделайте 3 сеанса, тирая через день. Курс лечения длится 12 дней. Чистотелом можно вывести бородавки. Отщепните веточку растения, а она выпустит сок. Оранжевый сок крепче желтого. Тем хуже для бородавок. Смачивайте соком болечки почаще, и они пройдут. 50 грамм измельченной коры дуба залить холодной водой. Довести до кипения, кипятить 30 минут на медленном огне, охладить и процедить. Этим отваром полоскать рот не менее 6 раз в день. при стоматите и гингвите. Одну чайную ложку сухих цветков шиповника залить одним стаканом кипятка, довести до кипения, настоять, охладить и процедить. Использовать для ванночек местно, при конъюнктивите и блефарите. Правиться с гайморитом можно с помощью ингаляций. В металлическую кастрюлю емкостью 50 мл всыпать по одной чайной ложке математики, пустырника и эвкалипта. Залить 450 мл кипятка и, закрыв крышкой, настаивать 25 минут, затем процедить. Часть отвара 100 мл. Залить в один стакан и пить теплым три раза в день по 2 столовые ложки. Оставшийся отвар подогреть, залить в грелку, одна десятая объема, и дышать паром, приставляя отверстие грелки, то к рту, то к носу. Ингаляции нужно делать два раза в день, днем и вечером, по 3-5 минут. Курс лечения 12 ингаляций. Мазь от ожогов. Можно приготовить самостоятельно 150 грамм растительного масла довести до кипения, растворить в нем комочек воска с прополисом размером с грецкий орех. масса должна быть густоватой, похожей на вазелин. Этой мазью смазывать ожог 2-3 раза в день. Настой корок арбуза применяется при острых и хронических воспалениях толстого кишечника калити. 80-100 грамм сушеных корок арбуза заливают двумя стаканами кипятка. Пьют по одной 2 стакана 4-6 раз в день. Горячие советы. Как лучше пережить самые лютые морозы? Утеплитесь. Несколько слоев одежды из тонких тканей, майка, трикотажная кофточка и жилет удерживают тепло куда лучше, чем один толстый свитер. Поскольку 40% тепла теряется из-за непокрытой головы, шапка обязательно. Тепло движется сверху вниз, быстро покидая тело через ворот и рукава. Сохраняют его плотно прилегающие воротники, шарф, манжеты на рукавах. Не пропускайте приемы пищи, если не хотите мерзнуть. Энергетические тоники вы найдете в рисе, макаронах, картофеле. Кофе в стужу лучше не пить, так как его употребление ослабевает кровообращение и усиливает потерю тепла. Вегетарианцы мерзнут зимой сильнее мясоедов. При гайморите одну каплю лаврового масла закапайте в нос. Пейте не менее двух литров жидкости в день, особенно зимой. Холод притупляет чувство жажды. К тому же из-за сухого морозного воздуха организм дополнительно теряет влагу. Стремясь экономно расходовать жидкость, он замедляет кровообращение, в первую очередь в пальцах рук и ног. Принятие утром теплого душа в северных районах позволяет значительно снизить чувствительность к холоду в течение дня. Чай и кофе привычны и традиционны, но полезнее заменить утренний стакан чая на сок – морковный, тыквенный, персиковый или абрикосовый. Соки питают кожу, укрепляют стенки сосудов, придают остроту зрения, успокаивают и укрепляют иммунитет. Естественно, соки должны быть свежеприготовленными, и с момента получения надо их выпивать в течение двух часов. А еще лучше, не позднее, чем через 30 минут, то есть когда они еще не теряют свои ценности. Разбавляется сок кипяченой водой в пропорции один к одному, через 20 минут можно завтракать. От шума в ушах. Помогут ушные сигаретки. В папиросную бумагу длиной 10 сантиметров заверните крупку из листьев красавки и тело так, чтобы один конец можно было без вреда вставить в ухо, а другой зажечь. Курят сигаретку 3-4 минут. Целебные пары и образующийся вакуум будут действовать на улитку, в которой находятся чувствительные к звуковым вибрациям нервные клетки. Сигарета лечения используется при необходимости, когда шум становится назойливым и невыносимым. При первых признаках изжоги нужно всего лишь съесть 4-5 изюминок, и неприятные ощущения исчезнут. Если при первых признаках головной боли вы выпьете травяной чай, она может стихнуть в самом начале. Ромашка ободранная, хороша при головных болях, обусловленных разлитием желчи и возникающих от переедания или несварения желудка. В этих случаях вы чувствуете тупую, пульсирующую боль в верхней части головы. Липовый цвет успокаивает нервы и хорошо помогает при головных болях, связанных с напряжением. Мята перечная хороша при головных болях, связанных с нарушением пищеварения и с синуситом, особенно если в голове ощущается жар. Если вечером болит голова, попробуйте такое средство – горсть бобов и два зубчика чеснока сварить, растереть в пюре и перемешать. Теплой кашицей намазать виски, оставить на час-полтора. Розмарин лекарственный помогает при головных болях, обусловленных нервным истощением или депрессией, а также при ощущении тяжести в голове, сопровождающем разлитием желчи. Идеальным средством для укрепления нервной системы служит зверобой. При стрессах полезно принимать в день от 3 до 6 чашек чая из зверобоя и дополнительно по 20 капель настойки зверобоя 3 раза в день. Настойку делают так – 50 грамм сухой измельченной травы зверобоя залить 0,5 литра водки, оставить в темном месте – на 10 дней, периодически встряхивая процедить. Для смягчения загрубевшей кожи на пятках мелко порежьте, а лучше натрите на терке кабачок и сделайте из полученной массы компресс на пятки. Подержите 30 минут, затем вымойте ноги и смажьте пятки питательным кремом. Делайте так один раз в неделю и пятки станут нежными и гладкими. Мозоли и трещины на пятках лечите перьями зеленого лука. Перетерев их в кашицу, наложите на пятки, подержите 20 минут. Такая процедура рекомендуется каждый день в течение недели. От шпор на ногах помогут ежедневные ножные ванночки из горячей кисломолочной сыворотки. Лечение длится долго, до полного исчезновения болезненных ощущений. Облегчить приступы одышки поможет следующее средство. Залейте 2 столовые ложки растертых сухих плодов боярышника, полтора стаканами кипятка. Этот отвар выпейте в 3 приема за 30 минут до еды. Можно попробовать полечиться и укропом. Измельчите траву укропа, или его семена, две столовые ложки заварите, полтора стаканами кипятка, дайте настояться. Пейте приготовленный настой в течение дня. При одышке измельчите 5 головок чеснока и 5 лимонов с кожурой, удалив косточки. Все тщательно перемешайте с 0,5 грамма меда и настаивайте неделю, периодически помешивая содержимое. Храните смесь в холодильнике. Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день за 2 часа до еды. Курс лечения – 2 недели. Средством от атеросклероза может служить смесь в равных долях крапивы двудомной и травы тысячелистника. Залить 0,5 литра воды и кипятить в течение 10 минут одну столовую ложку смеси трав. Принимать по одному стакану утром и вечером. Лечение длительное. Для избавления от полипов в носу залейте 15 грамм сухой измельченной травы аниса обыкновенного, 100 мл спирта и настаивайте в течение 10 дней, периодически встряхивая содержимое, затем процедите. При полипах в носу приготовленную настойку разведите холодной кипяченой водой в соотношении 1 к 3 и закапывайте по 10-15 капель 3 раза в день до их исчезновения. При бронхите приготовьте 2 чайные ложки корней и корневищ девясила высокого. Залейте в термосе одним стаканом кипятка. Пить по трети стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Можно использовать также отвар. 1 столовую ложку сырья залить двумя стаканами воды, кипятить 15 минут на слабом огне. Принимать по 2 столовые ложки через каждый час в течение дня. При заболеваниях почек девисил противопоказан. Против аллергии применяется корень одуванчика и корень лопуха, которые надо измельчить в ступке и смешать. Взять 2 столовые ложки смеси, залить 3 стаканами воды и настаивать ночь. Утром кипятить в течение 10 минут, затем столько же настаивать. Пить по 1-2 стакана до еды и на ночь 5 раз в день. При артритах и артрозах взять листья березы белой и крапивы двудомной, траву фиалки трехцветной и корни петрушки огородной, в равных пропорциях. Одну столовую ложку смеси залить одним стаканом горячей воды, кипятить на водяной бане 10 минут, настаивать 30 минут, после чего процедить. Пить по одной второй, три четверти стакана, 3-4 раза в день в теплом виде при ревматоидных артритах подагре. Отвар брусники. Две чайные ложки листьев залить стаканом воды, кипятить 15 минут. Отвар охладить, процедить и выпить в течение дня глотками. Взять 50 грамм камфоры, 50 грамм порошка горчицы, 100 грамм спирта, 100 грамм сырого яичного белка. В спирте растворить сначала камфору, а потом горчицу. Белок взбить отдельно и добавить к смеси. Все размешать и втирать в больной сустав вечером перед сном. При обострении артрита возьмите 1 столовую ложку соли и 2 столовые ложки чистого снега. Быстро перемешайте, наложите на больной сустав. Боль сразу усилится, а затем пройдет без остатка. При обострении артрита натрите на мелкой терке чеснок и отожмите сок. Принимайте его по 10 капель 4 раза в день, запивая теплым молоком, а на ночь привязывайте к больному месту марлевую повязку, смоченную в чесночном соке. Кожу предварительно надо смазать жирным кремом. При болях в суставах пальцев рук перекатывайте в руке картофельную. Лечебный эффект усилится, если пить отвар из-под сваренного мундире картофеля три раза в день – утром, натощак, перед обедом и перед сном. Надежное средство от недержания мочи. Смесь зверобоя и золота-тысячника, взятых в равном количестве. Заваривать и пить как чай. При частых позывах к мочеиспусканию исключить из рациона сельдерей, арбузы, очень сладкий виноград и спаржу до тех пор, пока осложнение с мочевым пузырем совсем не пройдет. При диарии заварите шишки альхии, лучше собранные в марте. Горость шишек на 250 грамм кипятка дайте настояться, процедите, выпить мелкими глотками. При диарии залейте одну чайную ложку сухой измельченной кожуры граната одним стаканом воды, кипятите 10-15 минут, настаивайте 2 часа, процедите. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день до еды. При экземе растереть чеснок со сливочным маслом хорошего качества. Втирать смесь в пораженные места. Могут быть полезными чесночные ванночки для рук и ног, холодные чесночные компрессы или холодный экстракт. При экземных поражениях нельзя пользоваться спиртовыми настойками чеснока. Болезнь от этого только осложнится. При золотухе приготовить отвар череды, 15 г травы на 1 стакан кипятка, настаивать 30 минут, пить по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Отвар корней лопуха – 15 грамм сырья на 1 стакан воды кипятить и пить по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. На ночь накладывать компрессы из этого отвара на пораженные золотухой места. Средство от язвы желудка – 30 грамм березовых почек залить 1 литром 70% спирта, настоять неделю, принимать по 15-20 капель 3 раза в день. Можно пить отвар из 5-10 грамм почек на 1 стакан воды по 3 стакана в день. 3 столовые ложки листьев жабника полевого залить двумя стаканами воды кипятить 30 минут охладить и процедить принимать по одной столовой ложке 6 раз в день 2-4 столовые ложки травы из опника, залить двумя стаканами воды кипятить 10 минут настоять до полного охлаждения процедить принимать по одной столовой ложке 6 раз в день клубни картофеля очистить отварить не соля и слить отвар пить отвар по 1/2 одному стакану 3 раза в день употреблять свежие плоды шелковицы Пить навар плодов шиповника 40-50 плодов на 1 литр крутого кипятка. Если вы порезались, а под рукой не оказалось пластыря, приложите к ранке промытый листик герани. Заболело горло, капните 2 капли эфирного масла герани в стакан с водой и прополощите рот. Депрессию может вылечить герань. Две столовые ложки свежих листьев герани залейте одним стаканом кипятка и настаивайте в течение часа. Принимайте по 1 четвертой стакана 3 раза в день. Сводит мышцы, привяжите листья герани к больному месту бумажной тканью, а сверху обмотайте чем-нибудь теплым. такие компрессы лучше делать на ночь. При подагре и ревматизме помогает следующее средство – 50 грамм измельченных корней конского щавеля залить 1 литром водки и поставить в теплое место на 12 дней, ежедневно взбалтывать, принимать по одной столовой ложке два раза в день утром натощак за 30 минут до еды и вечером перед сном через 2 часа после еды. При астме – листья подорожника. Одна столовая ложка сухих или свежих листьев подорожника, большого, залить одним стаканом кипятка. Настоять в течение 15 минут, процедить. Принимать по одной столовой ложке 4 раза в день до еды. Применяется как противокашлевое средство при заболеваниях дыхательных путей с обильной мокротой, в том числе при бронхиальной астме, коклюше и туберкулезе. При воспалении легких – стакан промытого овса, шелухой, залейте одним литром молока и варите 1 час, процедите. Принимать в горячем виде можно с маслом и медом. Отвар очень вкусный, его можно пить в течение всего дня вместо чая, особенно ночью. В термосе отвар хранить нельзя, так как он часто скисает. От бессонницы поможет следующее средство. Лист мяты перечной 30 грамм, травы пустырника 30 грамм, корневище валерианы лекарственной 20 грамм, шишки хмеля обыкновенного 20 грамм. Взять 10 грамм смеси, залить одним стаканом кипятка и довести кипяченой водой количество настоя до первоначального объема. Пить по 1-2 стакана три раза в день при нервном возбуждении и бессоннице. Очень хорошо помогает быстро заснуть простой прием: одну столовую ложку кагора смешайте с одной столовой ложкой меда и подержите во рту, не глотая, как можно дольше. Перед сном попробуйте такой прием. Возьмите бутылочку настойки валерьянки или пустырника, вылейте в ведро с горячей водой и попарьте в ней ноги. Петрушка помогает при повреждении эмали зубов и кровоточении десен. До и после еды тщательно прожевывайте маленький пучок петрушки. После этого тщательно прополощите рот. Бороться с аллергией можно. Если не помогают таблетки, обратите внимание на травы и не надо пугаться, если среди них окажутся растения, как раз вызывающие аллергию. Тут помогает принцип «клин клина вышибают». Мы приводим рецепт снадобья против аллергии на пыльцу, сережек, ольхи и березы. Соберите по горсти полураспущенных сережек и залейте их так, чтобы водка, разведенная в одной-второй с водой, покрыла их целиком. Настаивайте в прохладном темном месте, взбалтывая как можно чаще в течение дня. Настояв 15 дней, каплю настойки разведите в 200 мл воды, три раза взболтайте и разом выпейте 1-2 стакана на пустой желудок утром. Так делать 5 дней подряд, затем увеличьте дозу. Выпейте стакан раствора, после, не меняя объем воды, наращивайте по каплям раз в 2-3 дня количество настойки. Хорошо дезинфицирует ранки и вытягивает гной паста, приготовленная из репчатого лука и чеснока. Тщательно разотрите их в кашицу, смешайте в равных количествах и прикладывайте к ранке, завернув в бинт. При почечно-каменной болезни, а также глистах, острицы, один-два раза в день за 15 минут до еды или натощак выпивайте по 50-100 мл свежеприготовленного морковного сока или 2 столовые ложки тертой моркови, заливайте полтора стакана кипятка и варите в закрытой посуде на слабом огне 30 минут, затем охладите и процедите. Принимайте отвар по одной трети стакана за 30 минут до еды три раза в день. Кукурузные рыльца и столбики используются как мочегонное Желчегонное, спазмолитическое, вяжущее, обволакивающее, кровоостанавливающее и седативное средство. Рекомендуется при камнях в почках и сердечных отеках. Хранить их надо в овощевых бумажных пакетах. В сухом, хорошо проветриваемом месте или в плотно закрытых стеклянных банках. Одну-две столовые ложки измельченного сырья залить кипяченой водой комнатной температуры и варить на медленном огне 30 минут. Дать остыть. Процедить через 4 слоя марли, принимать по 1-3 столовые ложки 4 раза в день до еды не более 2-3 недель. При ревматизме и полиартрите поможет бодяга растопить одну чайную ложку масла и смешать с бодягой до кажетсяобразного состояния. Смесь втереть в больные места на ночь и завязать фланелью. Лечение повторить не раньше, чем через неделю. При радикулите поможет свежий лист лопуха, который смачивают водой, накладывают тыльной стороной на больное место и обвязывают теплой тканью. Высушенные листья лопуха предварительно размачивают в теплой воде. Удивительная трава пол-пола рубцует язву желудка и избавляет от полипов кишечника. Хорошо действует при лечении цирроза печени и воспаления поджелудочной железы понижает содержание сахара в крови, и ее отвар является сильным мочегонным средством. Один из рецептов приготовления лекарства из полполы. Одну столовую ложку измельченной травы залить одним стаканом кипятка и 15 минут нагревать на водяной бане. Остудить до комнатной температуры. Настой процедить, оставшуюся траву отжать. Хранить в холодильнике. Пить в подогретом виде по 1-2 стакана за 30-40 минут до еды, пользуясь соломинкой, чтобы не повредить эмаль зубов. Курс лечения от 10 до 30 дней, соблюдать диету, исключить острое соление алкоголь. Рябина красная является уникальным растением, помогающим при многих заболеваниях. Например, для понижения артериального давления по одной столовой ложке плодов рябины, шиповника и боярышника залить двумя стаканами кипятка, дать настояться 15 минут и пить в течение дня. Для поднятия тонуса организма 3-4 столовые ложки плодов измельчить и залить одним стаканом кипятка. Через 4 часа настой процедить и пить в течение дня. От болезни сердца помогает ландыш. Три четверти литровой банки засыпать свежими цветками ландыша и залить их спиртом. Настаивать 3 недели, профильтровать и принимать по 10-15 капель не менее 5 раз в день. 30-35 капель ландышевой настойки влить в 1-2 стакана навара травы пустырника. Выпивать за 5 приемов при сердечных недугах. Слабительный сироп легко приготовить: пересыпать сахаром ягоды рябины и поставить на солнце для того, чтобы образовался сироп. Через месяц отцедить, хорошо отжав пропитанные сиропом ягоды, добавить спирт, чтобы сироп не забродил. 25 мл спирта на 500 мл сиропа. Принимать натощак с водой. Лечение продолжать до тех пор, пока стул не наладится. Если вы обожглись, при несильных ожогах хорошее действие оказывают сырые яйца. Из двух трех яиц, смешанных со 100 граммами сливочного масла, получается отличная мазь. Если обожжено горло, белок сырого диетического яйца смешивают с растительным маслом или водой и смазывают слизистую. Для заживления ожоговых ран народная медицина советует пережарить 100 грамм репчатого лука в 100 граммах топлёного коровьего масла и, процедив и остудив смесь, обильно смазывать ее травмированный участок кожи. Это средство считается очень эффективным. При более тяжелых ожогах возможны осложнения, поэтому необходимо обратиться к врачу. Проверьте язык. Язык здорового человека бледно-розовый, с ровной складкой посередине, без налета, трещинок и воспалительных сосочков. Если язык покрыт беловатым налетом, обложенный, как говорят врачи, то это признак неблагополучности в желудочно-кишечном тракте. Желтоватый язык бывает, когда есть повод жаловаться на работу печени и желчного пузыря, а темно-красным, без налета и гладким при хронической печёночной недостаточности. Трещинки на языке могут быть признаком сбоев в работе эндокринной системы, патологии почек и крови. Язык голубовато-розовый – возможный признак гипертонии, сизый – повод проверить сердце и сосуды, очень бледный – сдать анализ крови на гемоглобин. Язык бывает сухим при обезвоживании, отравлениях, обострении язвы. Финики – лекарства. Покупая хотя бы 200 грамм фиников, вы приобретаете неимоверное количество минералов, солей и витаминов. Содержащийся в них фтор защищает зубы от кариеса, селен снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему. Финики очищают желудок, полезны при лечении кашля, снимают хроническую усталость. Для профилактики организма необходимо ежедневно на протяжении нескольких месяцев есть финики. Лечение компрессами. При радикулите и болях суставах взять в равных пропорциях в граммах йод, на шатырь, сок алоэ, мелко порезанный корень девисела. Поместите в банку с закручивающейся крышкой, чтобы йод и на шатырь не испарились. Подержать 5-7 дней и этой масляной жидкостью намазать больное место. Не растирать, сверху покрыть целлофаном и теплым шарфом. После нескольких процедур боль пройдет. При пяточной шпоре делают компрессы из настойки цветков сирени. Любые растяжения сухожилий лечатся горячими молочными компрессами, которые нужно менять по мере их остывания. При лишаях сухой экземе применяют компрессы из клюквенного сока. Рецепты от заболеваний сердца. Картофельный фильтр для стабилизации работы сердечной мышцы. Очистки от 4-5 картофелин хорошо промыть, залить 0,5 литра воды, кипятить 15 минут, охладить, процедить, пить по 1-2 стакана за 30 минут до еды. Для укрепления сердечной мышцы возьмите 1 кг изюма, без косточек. Хорошо промойте частями под теплой, затем под холодной водой. Просушите на белой чистой ткани, переберите. Ешьте натощак по 40 ягод, строго. Завтрак через 10 минут, так съесть весь килограмм изюма. Второй килограмм съесть на спад, первый день 40 ягод, второй день 39 ягод, третий день 38 ягод и так далее. Оздоровление сердечной мышцы желательно проводить 1-2 раза в год. Регулярно пейте чай из калины с сахаром и медом. Следите при этом за давлением. Если оно будет повышаться, от чая откажитесь. Сухие ягоды шиповника залить кипятком и кипятить 10 минут. После охлаждения процедить и добавить в отвар мед. Принимать по 1-2 стакана 2-3 раза в день, хранить напиток хорошо закрытым. На 1 столовую ложку ягод шиповника 2 стакана кипятка, 1 столовая ложка меда. А кефире. Кефир рекомендуется не только как освежающий питательный напиток, но и как лечебное средство. Он возбуждает аппетит, тонизирует нервную и сердечно-сосудистую системы. Рекомендуется он и при малокровии, нервных и сердечно-сосудистых заболеваниях в обезжиренном виде. Кефир подавляет гнилостные процессы, возникающие в желудке и кишечнике. Нежирный кефир рекомендуется людям с избыточной массой тела, а также с заболеваниями, сопровождающимися отеками. Ограничивать употребление кефира следует только при повышенной секреции желудка, особенно при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. А витаминоз. Залить 4 стакана мелко настриженной хвои, ели, сосны, пихты, кедра, собранной зимой или ранней весной. Тремя стаканами холодной кипяченой воды. Добавить щепотку лимонной кислоты, разведенной двумя чайными ложками воды. Настоять 3 дня в темном месте. Процедить и принимать по 1-2 стакана 2 раза в день. Можно добавить немного сахара, как витаминный напиток. Одну столовую ложку почек или измельченной коры осины залить двумя стаканами горячей воды. Довести до кипения и варить под крышкой на слабом огне 10-15 минут. Укутать, настоять 3 часа, процедить, долить теплой кипяченой водой до исходного объема и принимать вместо чая по одному стакану в день, добавляя одну чайную ложку меда. Укусы насекомых. Чем меньше травмируется кожа в месте укуса, тем меньше опасность воспалительных и инфекционных осложнений. Одним из наиболее эффективных средств облегчения зуда является охлаждение кожи. Но вряд ли в лесу удастся найти кусочек льда, можно смочить слюной укушенное место и подуть на него. Самое главное – не пропустить момент, когда возникает необходимость в медицинской помощи. Бывает, что укус сопровождается большим волдырем и сильным зудом. Если эти явления не нарастают и постепенно проходят, то к врачу можно не обращаться. Гораздо опаснее, когда воспалительные явления вместе укуса усиливаются и сопровождаются ухудшением самочувствия. В этом случае лучше обратиться к врачу. Не лишней мерой будет прием одной-двух таблеток противоаллергических средств. Кора лечит. Издавна при головной боли было принято жевать кору ив. Научно установлено, что целебное действие коры связано с особым соединением, содержащимся в ней. Присутствует она и в таволге. От головной боли помогает также настой из весенней коры вербного дерева со светло зеленых веточек. Этот настой благоприятно сказывается на общем самочувствии. Кора рябины, обыкновенной улучшает состояние при склерозе сосудов головного мозга. Настой коры готовится просто. 200 грамм коры залить 0,5 литра кипятка, кипятить 1 час, переставить в тепло и накрыть крышкой. Настаивать не менее 2 часов. Пить можно в любых количествах, в том числе смешивая с чаем. кота. Порой она бывает мучительной и отрицательно действует на нервную систему и организм человека в целом. Икота является результатом регулярной, пульсирующей активности блуждающего нерва. Икота – это попытка сбросить груз с блуждающего нерва. Для избавления от икоты нужно выпить несколько глотков холодной воды. Если через несколько минут икота не прекратилась, нужно принять 10-15 капель лавров-вишневой смеси с теплой водой. Можно потянуться выпрямиться, вздохнуть и задержать дыхание, или просто глубоко и медленно подышать. Есть еще один способ. Смешать в одной чайной ложке немного горчицы и столового уксуса. Полученной кашицей намазать примерно одну треть поверхности языка. Ощущение будет неприятным, но лучше потерпеть 2-4 минуты, и икота прекратится. Другое дело, когда вы страдаете так называемой спазматической икотой. Тут уж необходима помощь врача. Он может выписать анестезин, который вылечит самую сильную икоту. Если укусила пчела, смешать кашицу из чеснока пополам с медом, намазать этой смесью сложенную в два слоя марлю и приложить ее к месту укуса или начинающей гноиться ранки, закрепив бинтом. Повязку менять два раза в сутки до исчезновения болевых ощущений и полного заживления ранки. Натереть половинку головки репчатого лука, положить луковую кашицу марлю, отжать сок и смазать им место укуса. Прикладывать к месту укуса кусочки сырого картофеля или листья петрушки. Залить 3 столовые ложки сухих соцветий пижмы одним стаканом горячей воды, кипятить 15 минут. Процедить и делать примочки, смачивая отваром марлю. Залить 1 столовую ложку травы вероники двумя стаканами кипятка, подогревать на водяной бане 15 минут, остудить, процедить, делать с отваром примочки в течение 3 дней. Свежие листья лавра полезно прикладывать в виде повязки при укусах пчел. Анис – лекарство древности. Об этом лекарственном препарате другое название бадьян. Известны еще со времен Авиценны, который рекомендовал лечиться свежими листьями, сушеными семенами, сухой травы. Гиппократ предлагал лечить анисом язвым носу, вкладывая в каждую ноздрю кусочек размоченного растения. А если приготовить настои – одну столовую ложку травы залить, одной второй стакана горячей воды и дать настояться 15 минут, и теплым промывать глаза, то улучшится зрение, снижается внутриглазное давление, не появляется катаракта. При долго непроходящем кашле приготовьте спиртовую настойку. Одна часть аниса, 5 частей 70% спирта, настаивать неделю, процедить. Пить по 10-15 капель на прием до 3-10 раз в день. Хранить в холодильнике. Повышение жизненного тонуса. Залейте 15 г сухих измельченных корней девесила одним стаканом воды. Варите 30 минут. Процедите. В отвар добавьте 1-2 стакана сахара. Нагрейте его до полного растворения. Смешайте с 0,5 литра водки, доведите до кипения, охладите. Принимайте три раза в день по одной столовой ложке через два часа после еды. Измельчите 300 грамм ядер грецких орехов, отварите их на пару в небольшом количестве воды. Затем разомните 100 грамм чеснока, смелите в кофемолке, 50 грамм плодов укропа, все добавьте к ореховой смеси и тщательно перемешайте с медом. Залейте один стакан геркулеса двумя стаканами воды, кипятите 15 минут, процедите. Добавьте кисель в ванну с хвойным экстрактом. Запахи лечат. Действительно, запахами можно лечить. Сейчас продается множество различных эфирных масел, благовоний. Апельсин, грейпфрут, лимон, жасмин. Поднимают настроение, снимают стресс. Ваниль. Успокаивает. Помогает при бессоннице головной боли. Сандал. Снимает головную боль, головокружение, успокаивает. Камфора и кардамон. Помогают бороться с простудой, укрепляют иммунитет. Они необходимы, если в доме есть больной. Кедр. Хорошее средство от бессонницы, плюс его запаха не выносят моль и комары. Лаванда тонизирует сердечно-сосудистую и нервную системы, предотвращает простуду, дает возможность справиться с напряженной умственной работой. Ладан и мира прогоняют бессонницу, тоску, простуду, мигрень. Роза улучшает память, успокаивает, помогает быстро заснуть. Правильное хранение овощей Варить овощи лучше несколько минут при более сильном кипении, чем долго при умеренном. Для сохранения витаминов лук, петрушку, укроп и другую зелень нужно класть в уже приготовленное блюдо перед подачей на стол. Питательные вещества овощей во время варки в значительном количестве переходят в воду. Употребляйте овощные отвары для супов и соусов. Овощи лучше залить горячей водой, что способствует быстрому свертыванию белка. Ведет к уменьшению потери ценных питательных веществ и витаминов. Овощи надо хранить в прохладном затемненном месте, при солнечном свете в них частично разрушается каротин. Следует очищать и нарезать овощи непосредственно перед варкой и варить обязательно с закрытой крышкой. Чудеса обыкновенной соды. Обычная питьевая сода исцеляет от многих хворей. Ничто так хорошо не снимает боль в горле, как полоскание раствором питьевой соды 2 чайные ложки на 1 стакан теплой воды полоскать 5-6 раз в день. Справиться с насморком поможет закапывание в нос содового раствора. При обильных выделениях стоит делать промывание. Закапайте в нос несколько пипеток раствора, а через минуту очистите его от слизи. Процедуру повторяйте 2-3 раза в день. При конъюктивитах помогают многократные промывания глаз раствором соды. Одной ваткой можно пользоваться только один раз. Внезапный приступ сердцебиения можно прекратить, приняв 1-2 чайные ложки соды, растворив ее в воде. Не обойтись без соды и больным с панарицием, гнойным воспалением пальца. Лечение начинайте при появлении пульсирующей боли. Приготовьте крепкий раствор – 2 столовые ложки соды на 0,5 литра горячей воды. Опустите туда палец и подержите 20 минут. Делайте это 3 раза в день. Воспаление обязательно рассосется. Полоскание рта содой хорошо снимает зубную боль. Особенно эффективно оно при флюсе. Приготовьте горячий содовый раствор, полощите им рот 5-6 раз в день. Сода заменяет отбеливающие зубные пасты. Обмакните в нее ватку, потрите зубы, пока не удалите желтый налет. В летнее время по утрам полезно протирать подмышечные впадины ваткой, смоченной в растворе соды. Запах пота не будет весь день. Чистка суставов Залейте 10 грамм лаврового листа двумя стаканами воды и поварите 15 минут. Отвар слейте в термос вместе с листьями, добавьте до верха кипяченой воды и настаивайте 2 часа. Процедите и пейте настой два дня подряд, по стакану в день, в несколько приемов, мелкими глотками. Будьте осторожны. Фитотерапия приобретает все большую популярность, но самолечение недопустимо. Подбор лекарственных растений в каждом конкретном случае должен проводить врач-фитотерапевт, так как лекарственные препараты из растений, так же как и химические, имеют противопоказания. Например, листья брусники, полевой хвощ, ягоды можжевельника не рекомендуются во время обострения заболевания почек. Длительное применение бессмертника и зверобоя противопоказано при гипертонии. Валериана тоже не безобидна могут начаться проблемы с пищеварением и головные боли. Плоды калины противопоказаны при подагре и болезнях почек. Дыня для диабетика. Сладкая желтая ягода успокаивающе действует на нервную систему, поднимает настроение и выводит из депрессии. Благодаря большому содержанию аскорбиновой и фолиевой кислот, дыня является ценным витаминным продуктом. В ней много калия, магния, железа, натрия и клетчатки. В лечебных целях дыню можно использовать как мочегонное, слабительное, антисклеротическое и противоаревматическое средство. Самый простой способ лечения – каждый день в перерывах между приемами пищи съедать по 1,5-2 кг дыни, разделив это количество на 3-4 раза. Из организма выводится лишняя жидкость, очищаются почки и мочевые пути, выходит песок и даже мелкие камни. Для изгнания гельминтов отожмите сок спелой дыни и пейте по одному стакану утром натощак до полного излечения. Такой способ особенно полезен детям. Лекарственным средством являются и семена дыни. При заболевании почек взять 2 столовые ложки высушенных семян, залить 0,5 литра кипятка, плотно укутать, настаивать 3 часа, процедить, принимать в течение дня как чай, курс лечения месяц, после недельного перерыва в случае необходимости повторить. Для снижения сахара в крови размельчить семена дыни в кофемолке, взять 1 столовую ложку получившейся муки, залить одним стаканом кипятка и настаивать до охлаждения пить перед едой по одному стакану три раза в день в течение месяца, при камнях в мочевом пузыре. Одну столовую ложку семян дыни сварить в одном стакане молока получится очень эффективное средство, облегчающее страдания при задержке мочи. Умерьте аппетит в магнитную бурю. Чтобы сохранить здоровье в неблагоприятные по геофизическим факторам дни, очень важно уделять внимание правильному питанию. Самое главное в эти дни не переедать. Перегруженный пищевой желудочно-кишечный тракт оттягивает на себя кровь. Так что сердце и головной мозг могут оказаться в условиях кислородного голодания. Поэтому нужно постараться не перегружать желудок. Обязательно в магнитные бури включать в свой рацион несколько бананов. Они содержат полезные для организма калий и биологически активные вещества, защищающие от стресса. Хорошо завершить день стаканом кефира. Это будет способствовать хорошему сну. По мнению китайцев, для сохранения здоровья и продления жизни необходимо избегать 7 эмоций. Чрезмерные радости. Она сильно разрушает энергию сердца. Гнева. Разрушает энергию печени и истощает кровь. Тревоги. Затрудняет дыхание и подавляет энергию желудка и поджелудочной железы. Озабоченности. Блокирует энергию желудка и селезенки. Печали. Ослабляет энергию легких и сердца. Страха. Рассеивает энергию почек. Испуга. Парализует течение энергии. Лечебная сила цвета. Еще в древности был известен метод лечения цветом. Оказывается, попадая на сетчатку глаза, связанную нервными окончаниями, со всеми важнейшими органами, свет может оказывать определенное воздействие на весь организм. Если вы возбуждены, быстро устаете, хотите спать, попробуйте украсить комнату чем-нибудь красным. Цветы, картины в красных тонах. Этот цвет сразу улучшит настроение, приведет в порядок нервы людям страдающим легочными сердечными и эндокринными заболеваниями нужно обзавестись оранжевыми занавесками желтый цвет улучшает зрение активизирует умственные способности возбуждает аппетит стимулирует работу печени помогает при кожных заболеваниях зеленый цвет очень полезен когда скачет давление и болит голова от бессонницы помогает голубой цвет профилактика аденоидов В течение двух недель закапывайте на ночь в нос 3-4 капли масла туи. Курс повторить после недельного перерыва. При больших аденоидах 3-4 раза в день на протяжении двух недель промывайте носоглотку таким раствором. В один стакан теплой кипяченой воды добавить четвертую столовой ложки пищевой соды и 20 капель 10% спиртового раствора. При аденоидах заварить кипятком обычную пряную гвоздику 10 штук на 1 стакан кипятка. Дать настояться до коричневого цвета и закапывать по одной-две капли в каждую ноздрю несколько раз в день. Если полоскать горло этим настоем, можно вылечить ангину. От аденоидов есть и другое средство. Смешать настойку валерианы с местными каплями, добавить 3 столовые ложки сока из синего лука. Получившуюся смесью смазывать в носу с помощью ватной палочки. 3-4 раза в день в течение двух недель закапывайте в нос 3-4 капли отвара ряски малой. 2 столовые ложки сырья залить 1-2 стакана холодной воды, довести до кипения и поварить 5 минут на медленном огне. Затем дать средству настояться 1 час, процедить через 4 слоя марли. Хранить отвар в холодильнике не более 2-3 дней. Перед использованием нагреть его до температуры тела. 1 столовую ложку измельченной кожуры грецкого ореха залить одним стаканом холодной воды, довести до кипения, дать настояться в течение часа, процедить и закапывать в нос по 3-4 капли 4 раза в сутки, Курс лечения 20-25 дней. Грибок на коже лечится спиртовой настойкой из листьев и почек березы. На 10 г сырья взять 100 мл спирта, настаивать, 14 дней процедить, смазывать больные места. Одновременно пить настои и отвары из листьев и почек березы. Грибок боится травы дурнишника. 2 столовые ложки измельченной травы залить одним стаканом кипятка. Кипятить на слабом огне 20 минут. Настаивать один час, процедить, отжать и добавить кипяченой воды до первоначального объема. Еженедельно делать примочки на больные места до улучшения состояния. Польза белой акации. Заготавливать акацию несложно, надо сорвать грозди растения, разложить тонким слоем в тени на сквозняке и оставить сушиться, периодически перемешивая. Готовое сырье хранить в картонных коробках или тканевых мешочках, чтобы был доступ воздуха. В народной медицине белая акация часто применяется как жаропонижающее и отхаркивающее средство. Одну столовую ложку сухих или свежих цветков акации залить одним стаканом кипятка. Настаивать один час, принимать по одной столовой ложке три раза в день. Этот раствор помогает также при заболеваниях мочевого пузыря, почек, мочекаменной болезни. Настойкой белой акации растирают больные места при радикулите, ревматизме, остеохондрозе. Для этого одну столовую ложку сухих или свежих цветов акации залить 200 грамм водки – и настаивать в темном месте 10 дней, периодически встряхивая. Затем процедить, цветки отжать. Лекарство готово. Эта настойка очень хорошо рассасывает варикозные узлы, помогает при тромбофлебите, болях в суставах, параличе конечностей. Избавление от песка и камней. Чтобы растворить камни в почках и мочевом пузыре и вывести их с мочой, используйте огородные, садовые и другие культуры и пищевые продукты. Сок редьки смешать в равных частях с медом. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20-40 минут до еды. Сок лимона пить в смеси морковного, свекольного, огуречного сока. Одну-вторую стакана 3-4 раза в день. Песок и камни исчезают в течение нескольких дней или недель. Настойка чеснока. Перед новолунием взять небольшую горсть очищенного нарезанного чеснока, залить одним литром водки. Настаивать 9 дней на солнце, но не у огня. С наступлением новолуния принимать по рюмке настойки один раз в день натощак перед употреблением избалтывать. Принимать настойку надо в течение всего новолуния, повторяя лечение при каждом новолунии. Сосновые почки. Одну чайную ложку почек отварить в одном стакане воды в закрытом сосуде. Настаивать два часа, пить на ночь два стакана. Березовый сок. Каждый год весной можно собирать березовый сок, который хорошо утоляет жажду. Но главное – прочищает почки, выгоняет из них песок. Березовый сок эффективен при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, головной боли, цинги, при артритах, бронхитах, камнях в почках и мочевом пузыре, а также при ревматизме и радиколите. При приеме одного стакана сока в день исчезают сонливость, усталость, раздражительность и другие явления. Пока не распустились клейки и листочки, приблизительно за месяц до появления листьев и цветения в период таяния снега, у берез начинается соковыделение, плач березы, Сок следует брать из деревьев диаметром 20-30 сантиметров. Молодые и старые березы лучше не трогать. Для сбора сока надо пробить кору не очень глубоко. Прорезь вставляется желобок из тонкого алюминия или пластмассы, по которому сок, капля за каплей, будет сбегать в емкость. Когда сок будет собран, необходимо замазать отверстие садовым варом, заткнуть кусочком мха, залепить воском или вставить деревянные пробки. Есть более щадящий способ – срезается всего лишь ветка на сучке, а на обрубок вешается бутылка. Пользуясь этим приемом, на одно дерево можно повесить сразу несколько стеклянных или пластмассовых бутылок. Днем, когда солнце пригревает, сок бежит быстрее. Об этом нужно помнить, вовремя проверяя наполнение тары. Укроп. В народной медицине широко применяют укроп как возбуждающее, общеукрепляющее средство. Препараты укропа полезны при избыточном газообразовании, при заболевании кишечника, как мочегонное средство. Семена укропа применяются при атеросклерозе, гипертонической болезни, склерозе мозговых сосудов, сопровождающихся головными болями. Пьют его в виде горячего, свежеприготовленного настоя чая из семян. Такой же настой принимают на ночь при тревожном сне, повышенной возбудимости. Примочки из отвара семян укропа применяют при ячменях, воспалительных заболеваниях глаз, кожных, гнойничковых заболеваний, юношеской угревой сыпи. Отвар готовят из расчета 1 чайная ложка семян толченых плодов на 1 стакан кипятка. Настаивают 20 минут и употребляют по 2 столовые ложки 3-4 раза в день до еды. При заболеваниях мочевыводительной системы берут сбор из семян укропа. Корня лопуха, плодов шиповника, сушеных ягод черной смородины, семян моркови, корня цикория по одной части, сушеных плодов рябины берут две части. Одну столовую ложку этой смеси заливают 200 мл горячей кипятеной воды. Прогревают на водяной бане 30 минут в закрытой посуде. Процеживают, принимают в теплом виде по одной 2 стакана два раза в день. Укроп относится к числу пряных овощей, даже от запаха которых активизируется и вся система пищеварения. С укропом пища становится вкуснее. Употребление этого растения помогает снизить прием поваренной соли. Укроп по сравнению с другими приправами может применяться в значительно больших количествах, так как он не раздражает желудок. Куркума. Куркума способствует выделению желчи и нормальному функционированию печени. Является противоаллергенным средством, помогает при истенной лихорадке аллергической астме, зуде и геморрое. Куркума нейтрализует яд в организме, снижает уровень холестерина в крови, помогает избавиться от паразитов и нормализует работу кишечника. А также полезна при простудных заболеваниях. Она сообщает большую гибкость суставам и сухожилиям, обладает противовоспалительными свойствами и активизирует обмен веществ. При использовании как наружного средства в виде мази, порошок куркумы в виде водной кашицы, Она является и кровоостанавливающим средством, обладает антисептическим и противоопухолевым свойствами. Благодаря своим кровоочистительным свойствам куркума помогает против угрей. Для этого регулярно принимают вечером одну чайную ложку порошка куркумы, разведенную в чашке горячего молока, в течение длительного времени. Катаракта. Закапывать в пораженный глаз на ночь живицу пихты или сосны. Будет ощущаться жжение. Курс лечения – один-полтора месяца. Знахари советуют собрать около стакана дождевых червей, хорошо промыть их и посыпать тонким слоем сахара или соли. Через 10 минут поставить в духовку на слабый огонь на 10-15 минут. Черви дают жидкость, которую надо отфильтровать и закапывать в пораженный глаз по одной капле три раза в день в течение 1-1,5 месяцев. Ростки картофеля из погреба высушить, настоять на водке 1 столовая ложка на 200 грамм водки и пить по одной чайной ложке три раза в день. На свежевыпеченном ржаном хлебе сделать углубление, плотно поставить в него стакан вверх дном, образующиеся на стакане капли собрать и ежедневно закапывать в глаз по 2 капли 3 раза в день при лечении бельма. Лечение простатита. В течение 10-15 дней одноразовое питание. Овощная диета. Овощи заправлять оливковым маслом с добавлением яблочного уксуса, кумина, куркумы, кориандра. Ежедневные микроклизмы. Варить мелиссу или мяту с солью, Из-за расчета на 2 столовые ложки свежей или сухой травы 4 стакана воды и соли 1 столовая ложка без верха. Кипятить пока не выпарится 2 стакана. Вводить вечером перед сном в количестве 150-200 грамм в течение 10-15 дней. При парке со живота из отвара мелисы солью и добавлением имбиря. На ночь поставить лекарственную повязку из растертых листьев свежей мяты или мелисы или мать Микроклизмы можно ставить из настоя листьев березы с добавлением имбиря или соли или кумина. При лечении простатита следить за стулом и ежедневно опорожнять кишечник. Нужно постоянно пить отвар грушанки и есть побольше тыквенных семечек. Три знахарских средства от боли в ушах. Первое. Иногда ушная боль бывает с прострелом. Надо приступить к лечению немедленно, чтобы не началось осложнение. Если известно определенно, что причина боли простуда – следуйте приведенному ниже способу лечения. Хорошо нагреть кирпич или большой камень, завернуть его в тряпку, приложить к больному уху и держать в течение двух часов. При этом рекомендуется дать больному какое-либо снадобье, чтобы он потел, пока длится лечение. Второе. Если боль в ухе или прострел не следствие простуды, то надо сразу прибегнуть к следующему превосходному средству. Варить 100 грамм молока с семью неспелыми зелеными головками мака в течение 40 минут студить, пока отвар не станет теплым, взять пульверизатор и промыть ухо этой еще теплой жидкостью. Третье. Применять воронки из вощевой бумаги для ушей. Радикулит. Ржаная мука замешивается бездрожжевое тесто из ржаной муки. Когда тесто станет кислым, наложить на поясницу тряпочку или марлю, сложенную в четверо, а сверху наложить тесто в 1 два сантиметра толщиной. Делать ежедневно на ночь. Через 10 процедур радикулит проходит. Можно добавить в тесто 30 капель скипидара Из холстины сшить пояс с карманами. Положить в карманы плоды каштана конского и носить при радикулите. Считается, что это средство помогает при радикулите. Каштан конский. Плоды каштана вместе с коричневой коркой размолоть муку. Нарезать черный хлеб тонкими ломтиками. Сверху намазать камфорным или сливочным несоленым маслом. Сверху на масло насыпать муку из плодов каштана наложить на больное место и завязать теплым. Редька черная. Очистить и натереть на терке. Небольшой слой редьки намазать на холопчато-бумажную или льняную тряпку и покрыть другой тряпкой. Наложить на больное место, сверху положить кальку и завязать теплым. О пользе масла. Кукурузное масло. Ценность кукурузного масла определяется содержанием в нем ненасыщенных жирных кислот и фосфатидов, которые регулируют обмен холестерина. Кукурузное масло считается диетическим и обладает следующими свойствами. Повышает сопротивляемость организма и регулирует свертываемость крови. Полезно для профилактики и лечения атеросклероза. Улучшает работу мозга и мышц. Благоприятствует выведению из организма избытков холестерина. Повышает тонус желчного пузыря, усиливает сокращение его стенок, регулирует выделительную функцию. Применяется внутрь при лечебном питании два раза в день. За завтраком и ужином по одной столовой ложке в течение месяца при заболеваниях печени, желчных путей, при камнях в почках, сердечных отеках, внутренних кровотечениях, гипертонии и атеросклерозе. Противопоказания – индивидуальная непереносимость. Льняное масло. Благодаря своему составу льняное масло является ценнейшим продуктом для организма человека. При регулярном употреблении нормализуется работа организма, восстанавливается обмен веществ и излечиваются многие болезни. Целебные свойства, которыми обладает льняное масло. Снижает уровень холестерина в крови, способствует нормализации жирового обмена. Снижает вероятность тромбов в сердце, легких мозгу, понижает кровяное давление. Способствует лечению астмы. Защищает организм от возникновения и развития диабета. Нормализует работу мозга, эндокринной системы, щитовидной железы. Благотворно влияет на нервную систему. Помогает работе почек при отеках, Снижает аллергические реакции. Улучшает зрение. Ликвидирует запоры. Облегчает боль. Заживляет раны и воспаления. Является источником витаминов при авитаминозах. Укрепляет волосы. Рекомендуется употреблять 1-2 столовые ложки масла в день, добавляя в пищу льняное масло необходимо добавлять в готовые блюда и ни в коем случае не подвергать его термической обработке, так как под действием температуры оно теряет свои лечебные свойства и может даже нанести вред. Соевое масло довольно часто применяется для поддержания красоты и здоровья как женщин, так и мужчин. Еще в записях Древнего Китая упоминались чудодейственные свойства соевого масла. Из всех растительных масел Соевое обладает самой высокой биологической активностью и усваивается организмом на 98%. Соевое масло широко используется как лечебно-профилактическое средство для профилактики атеросклероза, для улучшения работы кишечника, для профилактики онкологических заболеваний, для уменьшения холестерина в крови, для профилактики почечных заболеваний, для повышения иммунитета и укрепления жизненной силы, для улучшения обмена веществ для увлажнения, тонизирования и замедления старения кожи, для ухода за волосами. Рекомендуется среднесуточное потребление соевого масла 1-2 столовые ложки. Кокосовое масло. Кокосовое масло богато ненасыщенными кислотами, а также содержит необходимые человеческому организму минеральные соли. Благодаря особенному химическому составу кокосовое масло обладает следующими свойствами. Благотворно влияет на общее состояние кожи, обладает рано заживляющими свойствами при ранениях и ожогах. Улучшает состояние волос, используется для расслабления мышц и при проблемах с суставами. Улучшает пищеварение, уменьшает напряжение поджелудочной железы, помогает при заболеваниях желчного пузыря. Лауриновая кислота, содержащаяся в кокосовом масле, нормализует содержание холестерина в крови. Поддерживает функции иммунной системы, снижает приспособляемость вирусов к антибиотикам. Обладает глистогонным действием, нормализует функцию щитовидной железы. Обладает противомикробными и противовирусными свойствами. Для лечения и профилактики заболеваний рекомендуется употреблять до 30 грамм кокосового масла. Конопляное масло. Масло содержит множество полезных минеральных веществ. Масло из конопляных семян, богато жирными кислотами, особенно ценно своими целебными качествами и применяется как в народной, так и в традиционной медицине. Из полезных качеств можно выделить следующее. Помогает при лечении катаров, верхних дыхательных путей, хронических и острых баранхитов, При заболеваниях предстательной железы, половых органов. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очищает сосуды. При заболеваниях мочевого пузыря и почек. Поддерживает эндокринную и иммунную системы в норме. Применяется для лечения онкологических заболеваний. Рекомендуется принимать при авитаминозе. Благотворно влияет на нервную систему при неврозах, бессоннице. В лечебно-профилактических целях рекомендуется принимать по 2 столовые ложки в день за 30 минут до еды, а также использовать для массажа и растираний. Противопоказаний нет. Подсолнечное масло. Подсолнечное масло – это ценнейший природный продукт. Существует две разновидности масла – рафинированное и нерафинированное. Рафинированное, очищенное масло не имеет запаха и чаще применяется в кулинарии. Нерафинированное имеет специфический запах и цвет, и используется для лечения и профилактики заболеваний. Подсолнечное масло используется при лечении тромбофлебита, головной боли, фронтита, зубной боли, а также хронических заболеваний желудка, кишечника, сердца, легких печени. Применяется для массажа, растираний, для приготовления настоек, мазей. Не имеет противопоказаний. Главное при использовании народных средств лечения – это строгое соблюдение дозировок. Способ лечения заключается в следующем. Растительное масло не более одной столовой ложки сосредоточивается в передней части рта. Затем масло сосется, как конфета. Глотать его ни в коем случае нельзя. Процедура лечения проводится легко, свободно, без напряжения. 1-20 минут. Сначала масло делается густым, затем жидким, как вода, после чего его следует выплюнуть. Эту процедуру лучше делать утром натощак и вечером перед сном. Лечение происходит в момент сосания масла. Острое заболевание вылечивается очень быстро в течение двух дней, хроническое, длительное время, иногда год. При обострении радикулита можно целый день принимать процедуры и встать с постели здоровым через три дня. Следует иметь в виду, что при лечении этим способом могут быть обострения. Кедровое масло. Благодаря своему уникальному составу кедровое масло находит широкое применение в лечении и профилактике ряда заболеваний при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита, холецистите, гастритов, желчно-каменной болезни, при поражении кожи, против ангины, респираторных заболеваний и гриппа, против стоматита, пародонтоза, пародонтита, при геморрое и ранках в тканях прямой кишки для профилактики и лечения полиартритов, суставного ревматизма, подагры как общее укрепляющее средство для устранения синдрома хронической усталости, поднятия жизненного тонуса, повышения физической и умственной работоспособности, при варикозном расширении вен. В лечебно-профилактических целях рекомендуется принимать по одной чайной ложке масла за 30-60 минут до еды, 2-3 раза в день в течение 40-60 дней. Выпивать необходимо очень медленными глотками. Противопоказаний нет. Арахисовое масло. Богато насыщенными и ненасыщенными кислотами. Среди полезных свойств арахисового масла можно выделить следующее: снижает уровень холестерина в крови, оказывает целебное действие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и нарушениях кровообращения, применяется как хорошее желчегонное средство, применяется при лечении гнойных и труднозаживающих ран, нормализует работу внутренних органов сердца, печени, улучшает память, внимание и слух, укрепляет нервную систему, полезно при утомляемости, бессоннице полезно для людей с ожирением и проблемами желудочно-кишечного тракта. Питает кожу. Арахисовое масло можно употреблять ежедневно внутрь. Не рекомендуется употреблять людям, имеющим аллергию на орехи и страдающим астмой. Кунжутное масло. Содержит полиненасыщенные жирные кислоты, белки и натуральные антиоксиданты. Полезные свойства кунжутного масла. Действенно при различных легочных заболеваниях, одышке, астме, сухом кашле. Рекомендуется больным сахарным диабетом. Повышает число тромбоцидов и улучшает свертываемость крови. При лечении повышенной кислотности желудочного сока. Препятствует образованию тромбов, открывает закупорки. Помогает при желудочно-кишечных коликах, нефрите и пиелонефрите, почечно-каменной болезни. Используется при малокровии, внутренних кровотечениях, гиперфункции, щитовидной железы. Контролирует кислотность крови, повышенную кислотность желудочного сока. Укрепляет зубы и помогает предупредить кариес. Улучшает состояние кожи, ногтей и волос. Применяется для улучшения зрения. Повышает число тромбоцитов, благодаря чему ускоряется свертываемость крови. Рекомендуется ежедневная доза конжутного масла 1 столовая ложка. Противопоказаний нет. Облепиховое масло. Благодаря своему богатому составу. Применяется при лечении язвенной болезни желудка и 12 на кишки. Способствует улучшению их состояния. При этом кислотность желудочного сока существенно не меняется. Свечи с облепиховым маслом применяются при проктитах геморрои. Обладает антимикробным действием при лечении ангины, танзелита, ринита, парингита. Способствует эпителизации и заживлению ран, трофических язв и ожогов. Применяется при авитаминозе для воспаления витаминов в организме. Обладает укрепляющим действием. Обладает смягчающим и успокаивающим действием на кожу. Не рекомендуется применять облепиховое масло при панкреатите, гепатите, желчнокаменной болезни, а также при воспалениях поджелудочной железе или печени. Прежде чем начинать лечение, обязательно проконсультироваться с врачом. Это масло быстро заживляет раны, успокаивает боль при механическом повреждении кожи, а также при повреждении радиации, инфекции огнем. Им лечат трофические язвы. В офтальмологии применяют для лечения повреждений роговицы глаз. В целях профилактики заболеваний дыхательных путей полезны ингаляции с облепиховым маслом. Масло способно рассосывать инфильтры, снимать эриотему, отеки, боль и жжение. Прекращает зуд. Его пьют при аллергии, спайках после операций. Зверобойное масло. Первое. 20 грамм цветков зверобоя, продырявленного, свежих, залить 200 мл оливкового масла и настаивать в течение 40 дней. Принимать по 1-2 чайные ложки за 30 минут до еды 2-3 раза в день при язвенной болезни и при стоматитах, пародонтозе, фарингитах, а также при заболеваниях желчных протоков и при почечно-каменной болезни, как более утоляющее и глистогонное средство. Второе. Полстакана свежих цветов и листьев зверобоя, измельченных, настоять на одном стакане миндального, подсолнечного, оливкового или льняного масла в течение трех недель, отжать, процедить, хранить в прохладном месте. Третье. Применяется зверобойное масло при ожогах – радикальное средство. Даже если поражено две трети поверхности тела, на пораженные места делаются масляные компрессы при долго незаживающих ранах, язвах, нарывах, гнойниках, воспалениях, разрыхлениях, слизистой оболочке рта. Смазывают раны, полученные от укуса здоровой собаки или кошки, высыпания на губах после простуды. Зверобойное масло применяется. Для лечения ожогов и заживления ран. Для лечения гастрита, язвы желудка и 12-перстной кишки, калита, Для лечения остеохондроза. Для лечения заболеваний полости рта. Как легкое желчегонное средство. Для лечения и профилактики раковых заболеваний. Для лечения нарушений пигментации. Для лечения и профилактики гриппа и простуды. Для лечения геморроя. Как антидепрессант. Как противоаллергическое средство. Как глистогонное средство. При лечении зверобойным маслом необходимо как можно меньше сидеть под прямыми солнечными лучами, так как зверобой повышает чувствительность к свету. Не стоит употреблять зверобойное масло в больших количествах, так как это может вызвать дисбактериоз. Во избежание побочных эффектов строго соблюдайте дозировку. Тыквенное масло. Тыквенное масло, помимо жирных кислот, витаминов и микроэлементов, содержит множество веществ, благотворно влияющих на организм человека. Полезные свойства тыквенного масла. Используется для улучшения состава крови. Благотворно влияет на работу почек и мочевого пузыря. Применяется как противоглистная, противогрибковая, рано заживляющая и восстанавливающая печень средство Для лечения острого и хронического гастрита и жоги Применяется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Снижает уровень холестерина в крови. Используется при атеросклерозе и ишемической болезни сердца. Используется для снятия боли и жжения при цистите. Применяется для восстановления зрения. Замедляет процесс старения организма. Используется при пародонтитах, стоматитах. Применяется для поддержания эластичности сосудов и кожных покровов. Применяют тыквенное масло внутрь за один час до еды или два часа после еды, не запивая. Масляные микроклизмы. Одну столовую ложку масла на одну четверть стакана теплой воды. Взбить в эмульсию. Наружно применяют в качестве компрессов на пораженную область кожи. Ликвиное масло обладает послабляющим действием. У некоторых людей возникает отрыжка, редко возможна аллергия. Масло чайного дерева. При всех видах кожных инфекций используйте эфирное масло чайного дерева. Мощное антивирусное и противогрибковое действие эфирного масла чайного дерева и то, что оно не раздражает кожу, делают его натуральным средством номер один для использования при эдермофитии стоп, дерматомикозе и грибковых инфекциях ногтей. 10 или 15 минут. Подержите ноготь или стопу в тазике с теплой водой, в которую предварительно добавьте 10-15 капель масла чайного дерева. Затем тщательно обсушите кожу. Намочите хлопчатобумажную бумажную тряпочку в одном стакане теплой воды с 6-8 каплями масла чайного дерева и сделайте теплый компресс. Слегка отожмите ткань. Приложите ее к пораженному месту. Накройте сверху сухим полотенцем или куском пленки. Держите компресс, пока он не остынет затем поставьте его еще раз. 6-8 капель масла чайного дерева накапайте в одну столовую ложку оливкового или другого растительного масла и нанесите его на инфицированный участок кожи. Растения для бани. Растения, применяемые для лечения псориаза, алоэ, облепиха, зверобой, ревень, календула, шалфей, ромашка, сосна, валериана, очиток едкий, Растения, воздействующие на кожу, на органы дыхания, на опорно-двигательный аппарат на деятельность печени, почек, органов пищеварительного тракта. Аир, алоэ, алтей, анис, богольник, береза, тополь черный, альха, тысячелистник, бессмертник, боярышник, брусника, валериана, невесел высокий, дягель, душица, донник лекарственный, дуб, калина, календула лекарственная, клюква, липа, лопух, малина, мелиса, можжевельник обыкновенный, Мята перечная, ромашка аптечная, зверовой продырявленный, крапива двудомная, облепиха, одуванчик, подорожник, полынь, рябина, черная смородина, тимьян, пенхель, хвощ полевой, чистотел, шалфей, шиповник, эвкалипт. Растения с противовоспалительным, мочегонным свойствами. Крапива двудомная, календула, пион, можжевельник, квоч полевой, крушина, бузина черная. Растения, применяемые при лечении кожных заболеваний – шалфей, аралия маньчжурская, арника горная, одуванчик, эвкалипт, алоэ, зверовой продырявленный, валериана, календула, крапива, крушина альховидная череда, душица, можжевельник. Растения, стимулирующие центральную нервную систему – корень женьшеня, радиола розовая, элеутерокок, полынь, аралия маньчжурская, лимонник китайский, левзея сафлоровидная, мордовник обыкновенный, коричник камфорный заманиха. Растения, применяемые при лечении экзем, чистотел, хвощ, валериана, зверобой, череда, крапива, береза, ромашка, шалфей. От псориаза. Больные места нужно хорошо обрабатывать ваткой, смоченной спиртом, и смазывать соком грыжника гладкого. Пораженные участки кожи смазывают мазью с экстрактом череды. Листья череды залить спиртом в пропорции 1 к 1, настаивать 3 дня. Траву отжать, в жидкость добавить один пузырек вазелина, купить в аптеке смазывать два раза в день. Можно по 15 капель спиртовой настойки и череды принимать внутрь, разбавив водой. Принимают спиртовой экстракт череды по 20 капель три раза в день до еды. 100 грамм корней солодки измельчить в порошок, положить в стеклянную банку и залить 0,6 литра внутреннего несоленого свиного жира. Банку поставить на водяную баню и кипятить час. Снять с огня, остудить, втирать в больные места, хранить в холодильнике. Сок каланхоя 10 грамм, масло эвкалипта 30 грамм, мед 10 грамм. Все тщательно перемешать, выдержать 3 дня, смазывать больные места. Трава фиалки трехцветной 10 грамм, трава чистотела 10 грамм. Весь сбор настаивают 1-2 часа в стакане кипятка и принимают по 2-3 столовые ложки настоя 3-5 раз в день до еды. 100 грамм березового дегтя, 40 грамм 50% настойки сафоры японской или крымской, 100 грамм измельченного в пудру чистотела, 40 г рыбьего жира и 20 г масла лаванды. Все перемешать, настоять 3 недели, периодически перемешивая, наносить на пораженные места. В эмалированную кастрюлю положите 200 г сливочного масла, желательно чистого крестьянского. Затем мелко нарезать 10 г прополиса и все это кипятить на медленном огне в течение 10-15 минут. Сняв с огня, процедить через несколько слоев марли, мазь втирать в пораженные места, хранить в холодильнике. В день по яблоку и врач не нужен. С древнейших времен и до сегодняшних дней яблоки весьма ценят как лечебное средство. В свежем и печеном виде яблоки используют для улучшения пищеварения и обмена веществ. Маленькие и большие, сладкие и кислые, разных сортов, все они очень полезны. Недаром англичане говорят «яблоко в день и доктор не нужен». По мнению специалистов-диетологов, человек для поддержания здоровья должен ежегодно съедать как минимум 48 килограмм яблок. Целый букет полезностей, которые содержатся в яблоках, так велик, что их рекомендуют при широком спектре заболеваний. Они эффективны при болезнях почек, кишечных инфекциях, гипертонической болезни, ожирении, подагре, малокровии, колитах и сахарном диабете. Незаменимы при снятии утомления и для усиления умственной работоспособности. Лечебные свойства яблок. Два яблока в день удовлетворяют потребность человека в суточной норме витамина П который укрепляет стенки кровеносных сосудов, уменьшая их проницаемость и ломкость. Больше всего яблоки рекомендуются типографским работникам, металлургам и курильщикам, так как с успехом выводят тяжелые металлы. Из минеральных веществ в яблоках больше всего калия, который полезен при сердечной недостаточности. Яблоки – легкое мочегонное средство, эффективное при заболеваниях почек. Сушеную кожуру яблок применяют как мочегонное средство при мочекаменной болезни. Яблоки, проваренные с молоком, действуют как легкое, щадящее, слабительное. Их рекомендуют пожилым людям. Готовят их так. Два яблока варят в одном стакане молока и одной второй стакана воды в течение 5-7 минут. Употребляют до завтрака. Насколько серьезен ожог? Самостоятельно можно лечить большинство ожогов первой и второй степени, но ожоги третьей степени требуют медицинского вмешательства. Вот как следует оценивать, насколько серьезно вы обожглись. Ожоги первой степени, как, например, Большинство солнечных ожогов и ожоги жидкостями – красные и болезненные. Ожоги второй степени – сюда входят тяжелые солнечные ожоги, ожоги от короткого контакта с горячей духовкой. Дают волдыри, выделяют жидкость и причиняют боль. Ожоги третьей степени – обуглены и имеют белый или кремовый цвет. Они могут быть вызваны химикалиями, электричеством или длительными контактами с горючей поверхностью. Обычно они не беспокоят, не причиняют боль так как нервные окончания разрушены, но всегда требуют неотложного вмешательства врача. Ожоги, требующие немедленной медицинской помощи. Ожоги на лице, руках, стопах, в области таза или половых органов или на глазах. Любой ожог, если вы не уверены, относится ли он к первой или второй степени. Ожоги со следами инфекции, включая волдыри, наполненные зеленоватой или коричневатой жидкостью. Или ожог, вновь дающий чувство жжения, покрасневший. Любой ожог, не заживший в течение 10 дней или 2 недель. Перед консультацией с врачом по поводу ожога промойте его. Не используйте никакие мази, антисептики или спреи. Наложите на него сухую стерильную повязку. Панкреатит – поджелудочная железа. Панкреатит – воспаление поджелудочной железы. Причинами могут быть поражение ее сосудов, инфекционные заболевания, травмы, воспалительные процессы в брюшной полости, желчно каменная болезнь. Фитотерапия. Полезен крепкий отвар полыни горькой и ириса за 15 минут до еды, одна треть, одна четверть стакана. Для налаживания нормальной работы поджелудочной железы рекомендуется такой рецепт. 1 кг лимонов, 300 грамм петрушки и 300 грамм чеснока пропустить через мясорубку. Лимоны должны быть без косточек, но с кожурой. Смесь уложить в эмалированную кастрюлю на 2 недели в холодильнике. Принимать по 1 чайной ложке за 15 минут до еды каждый прием пищи. Эту же смесь можно запивать трети стакана крепкого настоя из черничного, брусничного, земляничного листа. Можно на ночь делать настой гречневой муки на кефире. Для этого нужно взять 1 столовую ложку муки на 1 стакан кефира, утром съедать вместо завтрака. Фундаментальные принципы естественного лечения. Первое. Все болезни являются результатом одной и той же причины – накопления в организме отходов его деятельности – которые годами аккумулируются вследствие неправильного образа жизни, что в основном обусловлено неправильным питанием, недостаточным уходом за телом и привычками, ведущими к нервному истощению организма, различного рода излишествами и злоупотреблениями. Второе. Организм, как бы плохо с ним не ни обращались, всегда стремится улучшить свое состояние, Все заболевания – не что иное, как стремление организма освободиться от токсинов, мешающих нормальной его работе. Хронические заболевания – это результат постоянного подавления тяжелых недугов неправильными методами лечения. Третье. В самом организме находятся силы, которые могут вернуть его в нормальное здоровое состояние при условии, что для этого используются правильные методы лечения. Первая – доврачебная помощь. Если случится обжечься во время готовки или приглажинии белья, кусочки листа алоэ помогут уменьшить боль от ожогов и снимут воспаление. Биологически активные вещества предохраняют место ожога от инфекции и стимулируют восстановление коллагена – структурного белка кожи. В результате ожог заживает быстрее. Молодые листья алоэ лучше не брать, так как в них мало действующих веществ. Кусочек листа промывают водой, срезают колючки и разрезают вдоль. Внутренней стороной прикладывают к месту ожога или другого поражения кожи и фиксируют. Раз в несколько часов кусочки листа меняют. Ускорить заживление ожога или обморожения поможет неразбавленное лавандовое эфирное масло. Его капают на пораженный участок кожи несколько раз в день. Для лечения ушибов хорошо использовать настойку из цветков арники. Гематома быстрее рассасывается, а отечность уменьшается. С порезами, царапинами водяными мозолями и другими небольшими поражениями кожи хорошо справляется настойка цветков календулы. Можно прикладывать ватку, пропитанную настойкой, либо смешать настойку календулы в ступке с каким-либо кремом без запаха в соотношении 1 к 10 и накладывать на кожу этот крем. Пиявки. Как же лечит пиявка? С помощью своих трех челюстей она прокусывает кожу больного на глубину 1,5 мм и высасывает от 5 до 15 мл крови. Еще примерно такой же объём крови вытекает из места укуса в течение последующих нескольких часов. Лечебный эффект от применения пиявок получается тройственным. Во-первых, пиявки оказывают механическое действие как способ лечебного кровопускания. Благодаря спокойно переносящейся больным потере некоторого количества крови разгружается региональный кровоток. Это освобождает сосуды, нормализует давление и оказывает общее благотворное действие на организм. Во-вторых, применение пиявок оказывает рефлекторное действие, сравнимое с воздействием иглорефлексотерапии. Пиявка прокусывает кожу только в акупунктурных точках, которым подходит наибольшее количество нервных окончаний, связанных с различными системами организма. Наконец, в-третьих, очень важно биологическое действие пиявок, вызванное реакцией организма на секрет слюных желез, который пиявка впрыскивает в кровь человека. В состав секрета входит более 100 биологически активных компонентов, обладающих целебным действием. Биологически активные вещества, входящие в состав секрета слюных желез, пиявки, обеззараживают кровь и слюну пиявки. Но эти вещества еще и незаменимы для человека, они улучшают некоторые свойства крови, воздействуют на кровоток и стенки сосудов. Очищение от солевых отложений. Черную редьку хорошо вымыть, Не очищая от кожуры, опустить в дезинфицирующий раствор марганца на 15-30 минут. а полоснуть в проточной воде, натереть, отжать сок. Сок хранить в плотно закрытом сосуде в холодильнике. Сок редьки принимать независимо от режима питания 3 раза в день по 30 грамм, не более. Увеличение нормы может вызвать в организме опасные последствия. Надо выпить без перерыва сок, приготовленный из 10 килограмм редьки. В этот период необходимо исключить из рациона сдобу жирные блюда, мясо, крахмал, яйца. Питание должно быть натуральным. В начале такой чистки могут возникнуть болевые ощущения, иногда довольно сильные. Не бросайте начатое дело, это нормальное течение процесса чистки. После него исчезнут без следа самые жестокие, неизлечимые болезни. Очищение воды Наше тело на 70% состоит из воды. Мы постоянно должны пополнять ее запасы, так как с жидкостью выходят шлаки. Необходимо пить чистую воду. Воины Александра Македонского всегда носили амулеты, лук, чеснок, чем и очищали воду. В настоящее время доказано, что они не содержат нитратов. В водопроводную воду, налитую для отстаивания, бросайте шелуху лука часа на три. Держите баллон открытым, чтобы испарился хлор и другие газы. Не спешите кипятить воду из-под крана, дайте ей настояться, очиститься, чтобы уменьшилось количество диоксина, который увеличивается при кипячении, когда хлор не улетучивается, а соединяется с другими газами. Отстоявшуюся воду аккуратно сливают и замораживают в холодильнике зимой на балконе. Промывайте свой организм талой водой, чаями, клизмами, готовьте на талой воде пищу. Овес. Овсяная каша – традиционный завтрак диабетиков. Полезен кисель из настоя овсяной крупы при желудочно-кишечных заболеваниях. Берут 8-10 кг крупы, настаивают на воде, затем варят. Настой зерна улучшает обмен веществ. Наиболее это заметно при появлении зубного камня, а также шишек у большого пальца. Настой содержит высокую концентрацию магния, а известно, что с нехваткой в организме магния кальций, не связанный им, откладывается. Например, в сосудах, костях, на позвоночнике, суставах пальцев и так далее. Настой. 50 грамм измельченных зерен в скорлупе залить 0,5 литра воды на сутки. Процедить, пить по 1-2, одному стакану два раза в день для улучшения сердечно-сосудистой нервной системы обмена веществ. Отвар крупы с медом пьют при истощении организма, туберкулезе, воспалении кишечника, гастритах после тяжелой болезни. Отвар. 1 стакан зерна залить 1 литром воды, томить до вываривания 1-2 жидкости. Пить по 1-2 стакана. Овсяные зерна используются для компрессов, кашица из овса – средства от поносов, слизь против кашля. Овес способствует выведению лишнего холестерина из организма. Овсяные хлопья и толокно – здоровая пища для всех возрастов, диетический продукт и лечебное средство при хронических воспалительных заболеваниях. С терапевтической целью применяются крупа, цельный овес и мука из зерен овса, зеленые растения, верхушки стеблей длиной 20 см собирают в период колошения, а также солома. Из овсяной муки готовят кисели, которые потребляют как обволакивающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях, сопровождающихся поносом. Рекомендуется также применять отвар овсяной крупы и овсяных хлопьев. Мумие. Еще Авиценна в своем каноне врачебной науки писал. Мумиё – горный воск. Горный воск в виде питья и втирания – прекрасное средство от боли при вывихе и переломе, от падения и удара, при общем параличе лицевого нерва. Авиценна считал, что мумиё помогает при заболеваниях сердца и легких, при ангине и болезнях органов пищеварения. Для определения количества мумиё его берут в руки и мнут. Мумио хорошего качества при этом быстро размягчается, а нечистое остается твердым даже при нагревании в руке. Принимают по показаниям по 0,2-0,5 грамма в виде водного раствора внутрь 1-2 раза в день в течение 10-20-30 дней, в зависимости от тяжести болезней, а также путем втираний при радикулитах, невралгиях при переломах, накладывании компрессов, язвах, ожогах. Применяют также водно-спиртовую настойку и мазь, приготовленную на воде с добавлением свиного сала. Рис – употребляется при отложении солей готовят так в первый день одну столовую ложку риса залить водой в одной банке во второй день промыть рис первой банке и залить водой одну столовую ложку риса во второй банке в третий день рис первой и второй банках промыть и залить третью банку рисом с водой и так далее до седьмого дня в седьмой день рис из первой банки промыть водой и сварить в освободившуюся банку опять насыпать одну столовую ложку риса и залить водой На следующий день сварить рис из второй банки, предварительно промыв его водой и снова положить в нее одну столовую ложку риса и залить водой. Таким образом, в течение месяца натощак, за два часа до завтрака, будем съедать одну столовую ложку разваренного риса без соли. Отвар риса пьют при дизентерии, острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, гастритах, язвенной болезни. Кашу рисовую посыпать сухими листьями ноготков, настурции от запоров. Глина и эфирные масла. Глина вытягивает из организма накопившуюся энергетическую и физическую грязь, а натуральные эфирные масла активизируют кровообращение, питание кожи и вместе с этим способствуют оздоровлению тех органов, на которые влияют в первую очередь. Так, розовое масло используется для устранения проблем кожи, эвкалипт для лечения верхних дыхательных путей, можжевельник для укрепления нервной системы и общей сопротивляемости организма болезням. Милиса для укрепления иммунитета к острым респираторным заболеваниям, успокоения. Сандал – для лечения мочевыводящих путей половых органов. Розмарин – для исцеления заболеваний органов дыхания, сердца и сосудов. Пихта – для усиления остроты зрения, усиления иммунитета в целом. Тысячелистник – для тонизации всего организма. Сосна – целебные свойства несут и шишки, и зеленые иголочки хвои сосны. Шишки сосновые собирают в начале весны, лучше в хорошую ясную погоду. Дома высушивают при невысокой температуре. Затем их складывают в стеклянный или покрытый белой жестью сосуд. Здесь шишки могут храниться до следующей весны. Из сосновых шишек приготавливают спиртовую настойку, или же из них вываривают отвар. И то, и другое принимают внутрь как кровоочистительное средство при застарелых сыпях, хронических воспалениях бронхов с обильным отделением мокроты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 по одной столовой ложке три раза в день при диарее. Язвы ⁇ язвенная болезнь. Внутренние. В случае любой язвенной болезни, опухоли желудка и другого, начать с того, что каждые 30 минут пить несколько ложек глиняной воды. Через несколько дней довести общее количество потребляемой глины до одной чайной ложки сверху в день. Такую воду с глиняным порошком пить утром и вечером до еды. Затем постепенно увеличить дозу порошка до 4 чайных ложек в день и так до полного выздоровления. Предупреждает появление язвы желудка, частое потребление лука и чеснока. Надо каждый день съедать хотя бы одну луковицу и один зубчик чеснока. Наружно. На опухоли, язвы с нарывами, экземы и в случаях других кожных заболеваний прикладывать глину непосредственно на больное место без прокладок. Но в этом случае примочка должна быть не очень влажной. Накладывать глину прямо на болячку, не опасаясь какой бы то ни было инфекции так как известно, что глина имеет явно выраженные антибактериальные свойства. При лечении стоматологических заболеваний. Уберечься от поражения десен и зубов можно, если чистить зубы утром и вечером лимонным соком. Для этого теплой водой намочить зубную щетку и выдавить на нее немного лимонного сока. Лимонный сок можно прибавлять к воде для полоскания зубов, что полезно при поражении зубов кариесом. Чтобы избежать отложения винного камня на зубах, ешьте лимон или землянику. Натирайте кожурой лимона зубы, если хотите, чтобы они были белыми, а корни зубов крепкими. Для устранения дурного запаха изо рта и улучшения аппетита ежедневно принимайте по 1 чайной ложке тертой цедры лимона с сахаром или медом. 3-4 порошка на шатыря растворить в 2 столовых ложках сока лимона. Ватку пропитать смесью и приложить к больному гнилому зубу для устранения боли. Для лечения стоматита сок 1-2 лимона развести в 1-2 стакана теплой воды и пить. Народное средство избавления от шпор. Взять пачку соды пищевой 500 грамм и 3 литра не очень горячей воды. В этом растворе парить ноги, подливая горячую воду по мере остывания, доведя в общей сложности до 5-6 литров. Полчаса парить ноги, затем взять что-то вроде скалки и ставить ноги на это и катать с нажимом всего тела. Делать это стоя, чередуя ноги несколько минут. Проделывать почаще до полного исчезновения шпор. Кашица из свежих майских листьев. Испытанное средство для лечения шпор, их надо истолочь или мелко порезать ножом и привязать на область шпор, держать не менее часа. Процедуру провести 2-3 раза в день в течение месяца. Подогреть раствор магнезии примерно до 60 градусов по Цельсию. Вылить в таз и опустить в него пятки, парить 10 минут. Затем насухо вытерев пятки, приложить к ним компресс из раствора настойки валерианы. Хорошо утеплить, надеть теплые носки и держать всю ночь. Утром компресс снять. Сделайте 10 процедур и забудете о боли в пятках. Избавиться от шпор можно и другими способами. Первое. Пчеловоды в ульях закрывают рамки с медом полотном, так называемым положком. На этой тряпочке пчелы откладывают воск и прополис, мощное средство от боли и природный антисептик. Вот из этой тряпочки нужно вырезать стельки, вложить в обувь и походить несколько дней. Если стелька очень грубая, надо чуть-чуть нагреть ее над плитой. Она прилипнет к босой ноге, и вы забудете о боли. Этот метод помогает и от боли в спине. Второе. Нужно купить в аптеке перцовый пластырь. Нарезать на кусочки по размеру пятки. Приклеить утром пластырь на пятки и ходить так весь день. Вечером пластырь снять, ноги вымыть. Эту процедуру проделывать 3 недели ежедневно. На заметку. Сок алоэ противопоказан при болезнях печени, а оралию лучше не принимать при бессоннице гипертонии. Гранатовый сок разрушает эмаль зубов и раздражает желудок. Зверобой. Растение ядовитое, так что надо точно соблюдать дозы. К тому же повышает давление, что опасно для гипертоников. Леное семя не рекомендуется при гепатите и холецистите. Полынь может вызвать галлюцинации и ее нельзя принимать при язве желудка. Морская капуста не подходит тем, у кого больные почки, туберкулез, есть высыпание на коже или непереносимость йода. Китайского лимонника лучше избегать людям с нервными расстройствами, бессонницей, гипертонией и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Собираем в июле. Адонис весенний – трава. Аир болотный – трава. Береза бородавчатая – листья почки. Бессмертник песчаный – соцветия. Боярышник красный – цветки и плоды. Василек синий – цветки. Вахта трехлесная листья. Голубика – плоды. Горец перечный – трава. Горец почечуйный – трава. Донник лекарственный трава. Душица обыкновенная трава. Дягель лекарственный корни. Желтушник серый трава. Живокость сечетоплодная трава. Зверобой продырявленный трава. Земляника лесная плоды листья. Золототысячник малый трава. Календула лекарственная. ноготки соцветия Калина обыкновенная кора плоды. кипрей европейский листья. Коровяк скипетровидный венчики цветов. Крапиво двудомная листья липа сердцевидная соцветие. Лишайник исландский, слоевище. Лопух большой, корни. Лук репчатый, луковица. Льнянка обыкновенная, трава. Малина обыкновенная, плоды, листья. Мать и мачеха, цветки, листья. Морковь посевная, семена, корнеплоды. Мята полевая, трава. Одуванчик лекарственный, трава, корни. Окопник лекарственный, корни. Папоротник мужской, корневище. Пастернак посевной, трава пастушья сумка, трава, петрушка огородная, трава, корни, пижма обыкновенная, соцветие. пион уклоняющийся, корни, пихта сибирская, почки, хоя, плаун булавовидный, трава, споры, подорожник большой, листья, подорожник обыкновенный, трава, полынь горькая, трава, листья. Зодиакальная фитотерапия. Издревле замечена травниками и зеленщиками, что Луна сильно влияет на качество собираемых тех или иных частей растения. В связи с этим стоит запомнить и применять на практике несколько простых правил сбора лекарственных растений. В первую фазу Луны лучше всего собирать корневища, корни и корнеплоды, особенно в 6 7 седьмой лунные дни. В этот период энергия и микроэлементы максимально находятся в подземной части растений. Вторая фаза Луны наиболее благоприятна для сбора наземных частей растений, вносит массу микроэлементов. Собирать растения лучше всего, когда видна Луна. Третья фаза Луны, подобно первой. В этот период также хорошо сушить травы, так как микроэлементы и полезные вещества лучше сохраняются. Четвертая фаза Луны, подобно второй фазе, по своим свойствам при сборе растений. Историческая справка. Народами Древнего мира использовалось до 21 тысячи видов растений. Растения были не только источником питания людей, они помогали человеку избавиться от болезней. В книге «Авиценны. Канон врачебной науки» описано около 900 растений и способы их применения. В лекарственных травах содержится минимум одно вещество, обладающее лечебными свойствами. Это вещество или вещества зачастую неравномерно распределены по тканям и частям растений. Поэтому при сборе лекарственных трав надо знать, где сосредоточены полезные элементы и в какой период развития растения их концентрация максимальна. Внутрь применяют Водные излечения, настой, отвар, водно-спиртовые, масляные извлечения, настойка, экстракты, сок. Для наружного применения используется травяная ванна, обвертывание, примочка, компресс. Аллергию лечат кедром. Аллергия – довольно неприятное заболевание, характеризующееся повышенной чувствительностью на внешние раздражители-аллергены, которые не так-то легко определить, лекарства не устраняют причину заболевания. Есть простое, безвредное, доступное и эффективное средство – орехи и кедровое масло. Кедровое масло принимают по одной чайной ложке три раза в день до еды. В профилактических целях при сезонных заболеваниях, например, весной, за месяц до ожидаемого рецидива, начинают прием кедрового масла по упомянутому выше рецепту. Ежедневно съедать по 7-10 ядер кедровых орехов. Они лечат аллергию, повышают устойчивость организма против ряда заболеваний поднимают иммунитет и увеличивают продолжительность жизни, а также восстанавливают мужскую силу и возвращают молодость. Варенье для лечения печени. Сорвите 300-400 штук желтых соцветий одуванчика, залить водой, пусть постоят в воде сутки. Утром следующего дня цветы отжать, залить 0,5 литра кипяченой воды и прокипятить 15-20 минут. Добавить 1 кг сахара и 1-2 измельченных можно с кожурой лимона одну чайную ложку лимонной кислоты и проварить еще 5 минут. Когда варенье приобретет цвет меда, нужно убрать его с огня, дать варенью остыть, процедить через марлю и проварить полученную массу 1-2 минуты, остудить. Варенье готово. Варенье из одуванчиков желательно принимать утром натощак, растворяя его в стакане зеленого чая или чая из расторопши. Расторопша пятнистая и одуванчик действуют на организм как противовоспалительное, желчегонное и тонизирующее средство, очищая печень в домашних условиях от шлаков и ядов. А еще выводятся радионуклиды из организма. Это варенье также полезно для профилактики бронхитов и астмы. Нужно съедать не менее двух столовых ложек за один прием. Для лечения печени предлагается легкая 10-дневная диета. На 1 литр воды 1 стакан овса, вес просеять и запарить в термосе на ночь затем пить по 1-2 стакана, и так в течение 10 дней. В результате наступает небывалая легкость, Холестерин снижается в 2 раза, улучшается цвет лица, выходят соли, шлаки, песок. Рецепт очистки кишечника. Можно очистить кишечник приятным и вкусным способом. Для начала подготовьтесь к чистке. В течение недели накладывайте на живот компресс из просоленной шерсти, на ночь влажный, днем сухой. К концу недели кишечник заметно оживится, тут-то ему тепленькому, и подсуньте вкусненькую смесь из кураги, чернослива, изюма, меда, орехов, фундука, травы, сины в брикетах, все по 100 грамм. Съедайте смесь по одной столовой ложке на ночь в течение недели. Таким способом вы очистите свой организм без клизмы от шлаков. Далее старайтесь больше не засорять его. Проводите один раз в 7 дней разгрузочный день. Например, раз в неделю съедайте только 5-6 запечённых картофелин, и 0,5 литра кефира, и ваш кишечник будет в полном порядке. Три опасных фактора диабета Существуют три потенциально опасных фактора диабета, которые требуют медицинского вмешательства – гипогликемия, гипергликемия и раны. Кроме того, диабетики нуждаются в помощи врача в некоторых случаях вирусного гриппа. По мнению экспертов, гипогликемия возникает, когда уровень сахара в крови опускается слишком низко. Острые симптомы включают головную боль, сметение агрессивное поведение и обморок. Гипергликемия наступает, когда сахар в крови поднимается слишком высоко. Слабыми симптомами являются очень частое мочеиспускание, чрезмерный аппетит или жажда, нечеткое зрение и головокружение. Может быть гипергликемия и при отсутствии симптомов. Острые гипергликемические симптомы – это потеря аппетита, спазмы желудка, тошнота и рвота, дегидратация, упадок сил, глубокое быстрое дыхание и кома. Раны и болечки у диабетиков, особенно на ступнях и ногах, легко воспаляются. Необходимо вмешательство врача. Немедленно обратитесь к врачу, если у вас рвота или боль в желудке. Очень много сахара и ацетона в мочи. Уровень сахара в крови превышает 2,8-5,5 моль на литр. Температура тела 37,4 градуса по Цельсию или выше. В качестве вспомогательного лечебного средства при сахарном диабете применяют Створки фасоли, которые обладают возможностью понижать концентрацию сахара в крови. В домашних условиях готовят из сухих створок отвары. 20-25 грамм измельченных створок заливают одним литром воды, варят 3 часа на медленном огне, доливая выкипевшую часть водой. Процеживают и выпивают в течение дня. Курс 1,5-2 месяца под контролем врача. Сварить жидкую гречневую кашу, процедить и пить полученную жидкость, когда захочется и вместо чая. Принимать продолжительное время, от полугода до года, пока сахар в крови не снизится до нормы. В дальнейшем следует периодически пить такой отвар короткими курсами для профилактики. Другие средства при сахарном диабете. Первое. Пить неограниченное количество настоя из листьев черники. Второе. Принимать горчичное семя по одной чайной ложке три раза в день. Третье. 20 грамм сухих измельченных корней ландыша заливают 250 грамм водки. Настаивают 10 дней. Принимать на молоке по 20 капель 3 раза в день через 20 минут после еды. 4. Посыпать любую пищу сухими измельченными листьями белой шелковицы непосредственно перед едой. Пятое. Одну чайную ложку измельченных створок белой фасоли на один стакан кипятка. Настоять 2 часа. Принимать по 2 столовые ложки перед едой 2-3 раза в день. Шестое. Принимать мумиё утром до еды и вечером перед сном по 0,2 грамма. Суточная доза 0,4 грамма. Прием 10 дней перерыв в 5 дней, 3-4 курса. Диабет, как и псориаз, люди получают в результате сильного стресса или испуга, или очень неприятного переживания. В начальной стадии диабета рекомендуется пить отвар ежевичных побегов. Признаки тяжелой реакции. Укусы пчел являются причиной большего количества смертей, чем укусы змей. У здоровых людей укус пчелы вызывает боль на короткое время и отек, который обычно уменьшается через несколько часов. Но более тяжелые симптомы могут указывать на аллергию, которая может привести к смертельному анафилактическому шоку. Будьте внимательны к таким симптомам, как тяжесть в груди, крапивница, тошнота, рвота, одышка, ахриплость, головокружение, распухший язык или лицо, обморок. Чем быстрее проявляются симптомы, тем они больше угрожают жизни. Пострадавшего необходимо быстро доставить к врачу. Тяжелые укусы медуз могут сопровождаться головной болью, мышечными судорогами, кашлем, одышкой, тошнотой и рвотой. Лучше обратитесь к врачу. Опасные раны. Первой, до врачебной помощи не всегда достаточно. Обратитесь к врачу, если кровотечение ярко-красного цвета и пульсирующее, возможно, вы повредили артерию. Вы не можете вымыть всю грязь из раны. Порез или царапина у вас на лице или любом другом месте – где бы вы хотели свести возможность образования шрама до минимума. Вокруг вашей раны красные полоски, идет гной или краснота, распространяется более чем на палец вокруг раны. Рана глубокая, и вы можете заглянуть глубоко внутрь. Возможно, необходимо наложить швы. Не пытайтесь зашить рану самостоятельно, даже если вы далеко от медицинской помощи. Наложение жгута – мера крайняя и опасная. Если нарушить циркуляцию жидкостей, человек может лишиться конечностей. Борьба с отморожением. Это повреждение тканей, вызванное местным воздействием холода. Общее охлаждение, отморожение возникает при воздействии на организм холода в течение необычно долгого времени. При температуре тела около 35 градусов по Цельсию появляется бледность лица, боль в коленях, стопах, половых органах. Мочеиспускание болезненное. Настроение ухудшается, безразличие, апатия, нарушение координации движений, нарушение зрения, усталость, сонливость. Могут возникать галлюцинации, ощущение пребывания в теплом помещении. Пострадавшего необходимо поместить в теплое помещение, снять холодное белье и завернуть в нагретое одеяло, дать горячее питье, Согревание возможно в теплой ванне, температура до 37 градусов по Цельсию. При этом голова и шея приподняты. Возможны осложнения со стороны сердца и системы кровообращения. К местам повреждения тканей прикладывают компрессы из настоя корневища бадана толстолистного, цветков арники, листьев подорожника большого. Используют масло облепихи и шиповника. Пониженный гемоглобин. В основном гемоглобин понижается при заболеваниях крови и ослаблении организма. Для повышения гемоглобина используйте крапиву, как только она появится. Полезен такой настой. Лист крапивы – 2 столовые ложки, трава зверобоя – 2 столовые ложки и листь ежевики – 2 столовые ложки. все измельчают. Смесь помещают в термос и заливают тремя стаканами кипятка. Настой принимают горячим по одному стакану три раза в день. Хорошо также готовить свежие соки, моркови, редьки и свеклы. Смесь соков хранят в прохладном темном месте и принимают по одной столовой ложке перед едой. Дольше недели хранить такую смесь не рекомендуется. Другие соки, обязательно свежевыжатые, тоже полезны. Желательно заваривать шиповник, как только он созреет. 5 столовых ложек измельченных плодов залить стаканом кипятка в термосе на ночь. Утром обязательно процедить. Волоски, находящиеся на внутренней поверхности плодов, раздражают слизистую оболочку желудка. И пить в течение дня, как чай. Травы и шиповник можно посушить и заготовить на зиму. Иногда пониженный гемоглобин может быть следствием гельминтоза. Тогда прежде всего назначают антигельминтные препараты. Подушка из трав. Многие кожные заболевания связаны с нарушениями нервной системы. Если нервы здоровы, Кожа обычно гладкая, блестящая, шелковидная и нежная. Если человек страдает бессонницей или нервы его напряжены до предела, это сказывается на внутренних органах и, следовательно, на коже. Народная медицина рекомендует для укрепления нервной системы подушки из трав. В них применяются такие травы, как мелиса, лаванда, хмель, вербена. Делаются травяные подушки небольшого размера 3х3 или 5х5 см. Подкладывают их под большую подушку или непосредственно под голову. Перед тем, как лечь спать, подушку надо обязательно хорошо взбить, чтобы усилить запах трав, находящихся в ней. Для самых маленьких, в том числе новорожденных, можно изготовить подушку, в которую будут входить следующие травы. По одной столовой ложке травы хмеля, листьев чайного дерева и цветков ромашки, одна чайная ложка порошка фиалкового корня и одна-две капли масла лаванды. Младенец может спать на такой подушке только во время нарушения сна, когда болеет или капризничает. При бронхите и туберкулезе легких. При бронхите в емкость, нагреваемую в водяной бане, положить 100 грамм козьего жира, 100 грамм домашнего сливочного масла и 50 грамм меда. Эти компоненты растопить при постоянном перемешивании, после чего добавить по одной столовой ложке сока алоэ, сока лимона и какао в порошке. Размешать до однородной смеси. Приготовленный состав принимать по одной столовой ложке два раза в день, запивая горячим молоком. Если лекарство готовится для больных туберкулезом, можно обойтись без лимонного сока. Состав этот очень действенный. Лечим насморк. При насморке путь к облегчению заложенных носовых пазух может лежать через желудок. Во-первых, нужно пить столько, сколько душа захочет. Это поможет разжижению слизи и ее оттоку. Горячий чай из пожитника, фенхеля, аниса, шалфея еще больше поможет оттоку слизи. Как победить грипп за два дня? Нужно купить в аптеке пихтовое масло, натирать больному в течение суток через каждые 5-6 часов грудь, руки, ноги, спину. При насморке можно закапывать пихтовое масло в нос по одной капле. При этом будет вызвано жжение, чихание, слезотечение, выделение мокроты из носа, Это может продолжаться 20 минут, затем пройдет и наступит облегчение. От хрипа в груди и кашля. Пропарить в кипяченой воде лист капусты до размягчения. Вынуть на одну сторону листа, намазать мед, если нет аллергии, и приложить еще теплым на грудь. Накрыть салфеткой, сверху шарфом и оставить, пока не остынет. Через 2-3 дня кашель и хрип проходят. Лук от боли в ушах. Два кусочка репчатого лука завернуть в ватку и вложить в уши. Боль скоро утихнет а потом очистится и носоглотка. Это средство хорошо помогает и детям. Болит ухо после гриппа. При осложнениях после гриппа при болях в ушах используют. Первое – капустный лист измять, свернуть трубочкой, ставить в ухо. Нужно сухое тепло. Синяя лампа, мешочек с горячей солью, песком. Второе – хрен. Сок целебен при атитах. Делают тампоны с медом один к одному. Сверху ухо прикрывают свежим или распаренным листом хрена. При гнойном воспалении уха соком хрена закапывают 3-4 капли. Нужно сухое тепло. Гной в ушах. Выжмите сок кислого винограда. Получив примерно 250 грамм сока, поместите его в фарфоровую посуду и поставьте на слабый огонь. Сок должен загустить до консистенции меда. Хранить снадобье надо в бутылке. При появлении в ушах гноя смешайте снадобье с двойным количеством меда. Нагрейте смесь и поместите по несколько капель в каждое ухо. Делайте это каждый день на протяжении недели. Если гной не исчез, продолжайте процедуру до полного исчезновения гноя. Шум в ушах. Часто причиной этого явления служит повышенное давление крови на барабанную перепонку, раздражение слухового нерва. Шум может быть вызван и затвердением барабанной перепонки или серных выделений. Избавиться от этой неприятности помогают холодные ножные компрессы, которые оставляют на ночь. Делать компрессы следует при убывающей луне. Если в ушах пробки, нужно сходить к врачу и удалить их. Ножные компрессы делаются так. Намочить хлопчатобумажные носки, хорошо их отжать и надеть на ноги. Влажная ткань должна покрывать щиколотку. Сверху надеть толстые шерстяные носки, замотать каждую ногу шерстяной материей, платками и так далее. А затем укутать обе ноги вместе шерстяным одеялом. Теперь кровь прильёт к ногам и давление на перепонке существенно уменьшится. Плохо сделанный компресс дает обратный эффект. Ушная боль. Если не было внешней причины, сильный ветер, вода, попавшая в ухо и народные предметы или насекомые, то причина боли в ухе находится в голове. Поэтому сначала нужно помочь человеку вывести вредные соки. Одновременно на ночь закладывать в уши сухую асофетиду или растертые семена горчицы. Для этого в ватку положить немного сухого порошка асофетиды или горчицы, завернуть и вложить как фитиль в ухо. Два раза в неделю закапывать в ухо по две капли оливкового или топлёного масла. Можно проводить ингаляцию над паром, подставляя ухо. В воде варить эвкалипт или ромашку или гвоздику с имбирём или полынь. Можно эти средства заварить в чайнике, надеть герметично на нос чайника резиновую гибкую трубку, один конец вставить в ушную раковину. Чайник стоит на слабом огне, вы сидите рядом, и пар поднимается через трубочку в ухо посидеть в течение 15-20 минут в течение 4-5 дней. Магнит поможет. У больного зуба на щеке надо подержать не менее 30 минут любой постоянный магнит. С ним можно даже спать. После этого боль проходит, потом к врачу. Простуда отступит. Если почувствовали, что начинается простуда, возьмите 50 грамм 3% раствора перекиси водорода и столько же теплой воды. Смешайте и протирайте салфеткой грудь. Подмышечные впадины, локтевые сгибы. Болезнь отступает. проверено опытом. Поднялась температура? Залейте 1 литр воды 100 грамм перловой крупы и кипятите на медленном огне минут 10-15. Остудите, процедите. Для улучшения вкуса добавьте в отвар 1 столовую ложку меда. Пейте за один прием, лучше перед сном. Это поможет быстро снизить температуру. Ячми не беспокоит? Возьмите 5-6 гвоздичек, пряность. Заварите их крутым кипятком, 1 треть стакана. Делайте теплые примочки ватными тампонами. Ячмени беспокоить больше не будут. Лимон от судорог. Независимо от места проявления – ноги, руки, шея – смазать место судорог кусочком лимона. Боль исчезает быстро. Гипертоникам лимон помогает для снятия шума в ушах, головной боли. Смажьте лимонным соком виски около ушей, сонную артерию, шум, боли проходят не сразу, но довольно быстро. Свело ногу, поможет обыкновенный магнит. Когда ногу сводит, проведите по тому месту, и ноги перестанет сводить. Помогает хорошо. Лечение глиной. В Древней Руси глина применялась от изжоги, хорошо прожаренная на солнце. При накоплении кислот в желудке привязывали к голове, к ногам вместо горчичника глину, смоченную хлебным квасом, особенно больным тифом. При бреде, жаре, головных болях глину, размешанную с уксусом, прикладывали к пяткам. Белая глина – жаропонижающее средство – с олифой обкладывали обожженные, ошпаренные места. Желтая на детской моче. От укусов пчел лечили ею рожистые воспаления. С конопляным маслом – при ногтееде. лепешки прикладывали к ушибам, вывихам. Глина от ожогов смешивается с олифой или постным маслом, пеплом березовых углей и яйцом. От жоги 1-2 чайные ложки хорошо высушенной глины на 1 стакан воды настоять на ночь, утром выпить. Лучший вид глины – красный. Обладает высушивающими свойствами. Применяется для остановки кровотечения, помогает при заболеваниях селезенки и печени. Высушивает мягкие опухоли, помогает при лихорадках и зараженном воздухе. Помогает при ушибах, переломах. Применяется как отвар, настой и в виде порошка. Внутрь применяют в размоченном виде. Смешивают с маслом и съедают по одной чайной ложке 2 три раза в день. Помогает при всех видах опухоли живота и язвенных болезнях желудка и кишечника. При отравлении одну чайную ложку глины заливают холодной водой. При язвах горячей природы смешать глину с камфорой, жилками шафрана и смазать этим составом язвы. Три части глины, одна часть камфоры и несколько капель масла шафранового или настоя. При увеличенной печени и селезенке накладывать глину до полного высыхания на область печени и селезенки, периодически смачивая водой и держать, пока снова не высохнет. Для рассасывания глубоких закупорок, застоев, следует втирать в кожу несколько капель скипидара, затем накладывать глиняную лепешку, прикрыв ее красной шерстью, вымоченной в солевом растворе. Красная шерсть убыстряет ток крови, улучшая процесс лечения. Если это компресс, глину прикрывают компрессной бумагой или бумагой из-под халвы, сливочного масла, детской клеенкой, специальной клеенкой для компрессов. Остерегайтесь использовать полиэтиленовые мешки, они вредят лечению. После покрывают теплым платком, шарфом. Глину можно заменить в компрессе творогом. Он обладает свойством тянуть на себя грязь из организма через кожу, не повреждая ее, как это случается в компрессе мочи, желчи животного. Можно вместо глины использовать творог, соединяя его с овощами растениями. Глина содержит почти все микроэлементы, в которых нуждается наш организм, выводит шлаки и восстанавливает нормальный обмен веществ. Одной из наиболее лечебных является голубая глина. Для усиления целебных свойств глину хорошо предварительно подержать на солнце. Методика лечения проста. Слой увлажненной глины толщиной в 3 см равномерно накладывают на болезненные места, прижимают марлей набросить на аппликацию несколько слоев шерстяных тряпок, укрыться теплым одеялом. Через 2 часа аппликацию можно снять, но постарайтесь еще хотя бы 30 минут побыть в тепле. Снятую глину больше не используют. Гнойные абцессы требуют замены глины через 30 минут. На ноги через 2-3 часа, чтобы не было неприятных реакций. Глинотерапия должна совмещаться с овощной диетой, водными и солнечными ваннами. При кризах лечение глины не прекращается. Каждый криз – это сигнал очищения. При долговременных компрессах можно использовать и глиняную пудру, при ранениях, при пролежнях, так как глина антисептична. Псориаз и другие заболевания кожи лечат глиной. Ревматические болезни невралгии – холодные или едва теплые лепёшки 2-3 часа 2-3 раза в день. Общая слабость неврастения – одна чайная ложка на один стакан воды, курс 10-20 дней. При травмах, ушибы, растяжения – два раза в сутки на 2-3 часа накладывайте на поврежденное место аппликации из прохладной глины. При насморке 3-4 раза в день делайте 20-минутные аппликации из теплой глины на лоб и на области носовых пазух. Боковые стороны носа. При гайморите на области гайморовых пазух. Справа и слева от крыльев носа. При отите наложите аппликацию из теплой глины на ухо. При калитах Для клизм берут 3-4 столовые ложки глины на 1 литр воды, нагревают до температуры тела. При бессоннице за 10-15 минут до отхода ко сну поставьте на лоб компресс из глины, замешанный не на воде, а на простокваше. При ангине разведите 1 чайную ложку глины в одном стакане воды и полощите этим раствором горло 3-5 раз в день. Примечание. Перед началом лечения, как и при всяком другом нетрадиционном способе лечения, проконсультируйтесь с врачом. Белая глина от бородавок. Белая глина продается в аптеке и стоит недорого. Нанесите глину на руки тонким слоем, высушите, смойте. Пользуйтесь ежедневно до выведения бородавок. Тепловые компрессы из белой глины приносят облегчение от боли при заболеваниях суставов: артрит, артроз, позвоночника, остеохондроз, люмбага. Результат на лицо уже после первого применения. Победить гайморит без проколов. Растопите мед и смешайте соком алоэ один к одному. Смочите кусок бинта этим раствором и как можно глубже вложите в обе ноздри. На затылок положите мешочек с горячей солью и подержите 10 минут. После этого бинт из носа можно вынимать, такое лечение может избавить от проколов. Проверенный рецепт от гайморита. Плоды конского каштана залить холодной кипяченой водой в банке, настоять, пока они не опустятся на дно, примерно 3-4 дня. Затем вынуть и вырезать середину в виде треугольника. Смазать подсолнечным маслом и вставить в одну ноздрю на 20 минут, затем во вторую ноздрю. Применяйте для профилактики людям, склонным к гаймориту и тем, у кого он уже есть. При гайморите. первое, Дыхательная гимнастика для носа способствует аэрации пазу. Закройте одну ноздрю пальцем и сделайте резкий вдох другой ноздрюй. Выдохните воздух через рот. Повторите 8 раз, затем точно так же 8 раз резко вдохните другой ноздрюй. Гимнастику рекомендуется выполнять 8 дней в среднем по 8 раз в течение дня. Второе. Известное средство: развести в кастрюле с 3 литрами кипятка, таблетку валидола, накрыться полотенцем и дышать парами, потом смазать горло сливочным маслом и сделать водочный компресс. Третье. Хороший способ подогреть сухую горчицу, насыпать лопчато-бумажные носки, надеть на ноги носки с горчицей сверху шерстяные носки и так лечь спать. Четвертое. Полезные отвары трав – лобозник, ивовая кора, солодка, малина, отвар плодов шиповника, кисель и калины. При экземе. Первое. В 1 литр подсолнечного масла поджарить 300 г речетого лука, масло процедить и добавить в него 300 грамм пчелиного воска. Смесь помешивая кипятите на водяной бане до тех пор, пока воск полностью не растопится. Остудите. Делайте повязки с этой мазью на пораженные места несколько раз в день. Этот состав также хорошо помогает при ссадинах, укусах насекомых, фурункулах и ожогах. Второе. При подагре и артритах навар из вишневых листьев пьют как чай, а теплый жмых от навара прикладывают к больному месту. Третье. Любое вино вызывает прилив крови к органам малого таза, в том числе к аденоме простаты. Пиво тем более, потому что оно усиливает мочеиспускание. Любое спиртное противно самой природе аденомы. Не хотите, чтобы аденома распространялась дальше – Не пейте спиртные напитки. Лук да соль снимут боль. Для лечения свища попробуйте приготовить такую мазь. Смешайте одну столовую ложку козьего или овечьего жира с одной второй столовой ложки соли. Добавьте одну столовую ложку мелко-мелко нарезанного репчатого лука. Лук должен быть старым. Сложите все в крепкую посуду и разотрите. Затем возьмите немного мази и положите внутрь и снаружи болячки. Забинтуйте и держите ровно сутки. Первый раз будет сильно болеть и жечь терпите и не бойтесь. Это лекарство проникает в рану и вытягивает из нее грязь. После второго и третьего применения боль значительно уменьшится, а на четвертый и пятый прекратится совсем. Чаще всего к этому времени свищ или рана уже заживают. Если вы подвернули ногу, если подвернули ногу, растянули связки, приготовьте такую мазь. Пузырек с нашатырным спиртом влейте 2 столовые ложки растительного масла, Содержимое взбейте в течение 15 минут до белого цвета. Мазь готова. Втирайте в больное место, сверху положите полиэтиленовый пакет и закрепите повязкой. Сделайте 3-4 процедуры и все пройдет. Если болит зуб, пожуйте гвоздику и надо регулярно полоскать рот настоем подорожника, натирать десны его соком. Приготовить крепкий отвар шалфея, держать горячий отвар во рту с той стороны, где болит зуб, так повторять несколько раз. Тонкий кусочек свежего сала положить между зубом и щекой, держать 15-20 минут. Помогает полоскание теплым раствором питьевой соды, одна чайная ложка на один стакан воды. Положить в ухо с той стороны, где болит зуб, хорошо промытый корешок подорожника, через час зуб перестанет болеть. Чеснок, один большой зубок, мелко порезать, разложить на чистой тонкой тряпочке, положить на запястье руки с той стороны, где болит зуб. Боль исчезнет быстро и надолго. Беспокоит зуб с дуплом, ненадолго вложить туда ягоду черемухи. Боль должна стихнуть через 30 минут, если измельченную луковицу завернуть в марлю и положить в ухо с той стороны, где болит зуб. На шею, под затылком, привязать тертый хрен или горчицу. Рецепт от атеросклероза. Взять 0,5 литра водки хорошего качества и 100 грамм молотого мускатного ореха. Высыпать порошок в воду, взболтать и поставить в темное место на 10 дней. Содержимое бутылки надо ежедневно встряхивать. Затем очень хорошо процедить и пить по одной десертной ложке 3 раза в день перед едой за 10-15 минут. От усталости ног. При длительных переходах для снятия усталости в ногах положите в обувь под стопу несколько листьев подорожника. Эффект увидите сами. Мазь от ран и пролежней. Взять прополис кусочком в 50 грамм, измельчить. Пчелиный воск 10 грамм. 300 грамм чистого вазелина продается в аптеке. В эмалированную кастрюльку положить прополис, воск, вазелин и варить, постоянно помешивая, 1 час на медленном огне. Снять с огня, остудить, добавить 150 грамм меда, 500 грамм процелиновой мази, продается в аптеке. Все хорошенько перемешать и проварить с момента закипания в течение 15 минут на медленном огне. После остывания разлить чистые стеклянные баночки с крышкой, ранить массе долго в прохладном месте. Желудок в порядке Старинный рецепт от язвы желудка – в трехлитровую банку аккуратно положить шесть вымытых и просушенных куриных яиц, желательно свежих. Залить доверху парным молоком, поставить банку в теплое место, прикрыв марлей и ждать, когда растворится скорлупа. Куриные яйца в молоке увеличатся в объеме. После этого их надо убрать из банки и выбросить. То, что образовалось в банке, пить Одну-вторую стакана три раза в день за один час до еды. Во время приема не есть жирного и жареного. По возможности можно повторить через месяц. Как помочь желудку? От изжоги тяжести в желудке надо взять 50 грамм кефира, 10 мл яблочного уксуса, 100 мл воды, воду подогреть до 20 градусов по Цельсию, потом добавить в нее яблочный уксус и тщательно перемешать. Затем влить кефир и принимать через 30 минут после еды. Тошнота и изжога пройдут. Простой рецепт от боли в суставах. Взбейте желток сырого яйца с одной чайной ложкой скипидара и одной столовой ложкой яблочного уксуса, натурального. Два раза в день, утром и вечером, втирайте средства в больные суставы в течение двух недель. Пройдет боль, улучшатся двигательные функции суставов. Компрессы из свежих листьев, сныти, обладают обезболивающими, ранозаживляющими и противогрибковыми свойствами. Измельченные листья прикладывают к воспаленным суставам и пораженным грибком местам. При пиелонефрите. Первое: взять две горсти сухих стручков от фасоли без зерен, залить 1 литром воды и доведя до кипения, варить их 2 часа на медленном огне. Жидкость уменьшится вдвое. Как остынет, пить по 1/2 стакана 3 раза в день, принимать 2 недели. Второе: приготовить отвар. Пачку лаврового листа 10 грамм разделить на 3 части, то есть получается на 3 дня. Одну часть заварить, другие две части оставить на второй и третий дни. Третье: Листья залить 200 грамм кипятка, кипятить 5 минут. Залить горячий отвар в термос, пить отвар в течение дня небольшими глотками. Курс лечения 3 дня. Через полгода можно повторить. А Обычно обострение пиелонефрита бывает осенью и весной. Средство от фарингита. Взять одну луковицу, отварить ее в стакане молока на медленном огне 15 минут. Когда отвар остынет, принимать 3 раза в день по 1 столовой ложке. Через 2 дня фарингит отступает. Народные рецепты. При артрозе взять 1 кг изюма любого и 1 кг меда Ежедневно натощак съедать, чередуя. Первый день 100 г меда, второй день 100 г изюма, третий день мед и так далее. Срок лечения 20 дней. При растяжении измельчить 5 листьев алоэ, кашицу приложить на место растяжения, укутать на 6 часов. Компрессы при разрыве связок на следующий день. 6% теплый уксус. Делать так 10 дней, боли пройдут, нарост исчезнет. Лишай излечит гречка. Отварить одну столовую ложку гречневой крупы, но не до полной готовности, довести до кипения и снять с огня. Водичкой, которая не выкипела, смазывать лишай. Он высыхает буквально за 2-3 дня. Если глаза краснеют. Часто глаза краснеют и слезятся. Эти неприятные проявления можно легко устранить. Заварите два пакетика черного чая. Закройте глаза. Теплые пакетики положите на веки и оставьте на 5-7 минут. Дубильная кислота поможет сузить кровеносные сосуды и ваши глаза вновь засияют. Как вылечить папиллому? Надо смазывать папилломы на ночь соком репчатого лука. Папиллома, заболевание вирусное и фитонциды лука губительно действуют на возбудителей многих заболеваний. Лечение проводится месяц, в течение которого папилломы постепенно высыхают. Лечение индийским луком. Если у вас прихватило сквозняком шею и поясница разболелась, оторвите кусочек листа индийского лука 1-2 см и натирайте больное место в течение минуты свежим соком помятого листа. Конечно, он кусачий, но терпеть можно, скованность и боль проходят. Алоэ спасатель От всевозможных болячек, отеков, припухлостей во рту можно использовать алоэ. Возьмите листочек 1,5 см длины, желательно нижний. Промойте и положите между щекой и десной и под язык на место воспаления. Рана быстро затянется, полость рта дезинфицируется, проходит даже зубная боль. Как поднять гемоглобин Хорошо помогает поднять гемоглобин черная смородина. Ее можно употреблять свежей, в виде морса или заготовить с сахаром. От синяков под глазами Для избавления от синяков под глазами вам понадобятся замороженные ягоды крыжовника, пара кружочков свежего огурца и теплое молоко. Слегка оттаившие ягоды разделите на половинки и наложите под глаза на одну минуту. Через минуту уберите и следом положите кружочки огурца, смоченные в молоке, и так 3-4 раза. Домашний доктор Каланхоя. При хроническом бронхите ангиния возьмите листок Каланхоя и жуйте его перед сном продолжительное время, медленно проглатывая слюну. Приблизительно через 3 недели применения все пройдет. Каланхоя хорошо помогает при различных порезах, гнойничковых заболеваниях кожи, при воспалительных процессах глаз. затихает боль, зуд, каланхоя способствует очень быстрому заживлению ожогов. Сок каланхоя благоприятствует быстрому очищению ран и их заживлению. Применяется для лечения трофических процессов слизистых оболочек при пародонтозе и другом. На неповрежденную кожу вокруг раны наносят тонкий слой вазелина и фурацелиновой мази, а рану орошают соком каланхоя, закрывают марлей, смоченной соком и накладывают повязку. Процедуру повторяют два раза в день до начала заживления, затем один раз в день и через день. Курс лечения в зависимости от раны – 5-20 дней. Мед для астматика. Попросите у пасечника использованный положик, солья и повесьте его на батарею отопления. Квартира наполнится благовонием от пчелиного аромата. Никогда к человеку не пристанет астма. Как остановить кровь? Если вы поранились или порезали руку, палец или хлещет кровь, Достаточно в какую-нибудь посуду налить воды комнатной температуры, положить побольше соли, опустить палец, руку подержать немного, пока кровь остановится, затем обработать рану и перевязать. Разотрите пальцами таблетку аспирина и присыпьте порезанное место. Пригодится. От усталости 1-2 чайные ложки индийского чая насыпьте и залейте 0,5 литра только что вскипевшего молока, настаивайте ночь. Принимайте по 1-2 стакана 2-3 раза в день в течение месяца при постоянной боли в голове. Намочите носки, выжмите, наденьте их на ноги, а сверху еще пару сухих носков и так спите, хорошо закутав ноги теплым одеялом. Процедуру делайте 7 дней и боли пройдут. Для выведения солей из организма надо пить настойку лимона, чеснока и петрушки, 1 килограмм лимонов, 300 грамм чеснока и 200 грамм петрушки. Листья и корни прокрутите на мясорубке. Настаивайте 10 дней, отожмите сок и храните в холодильнике. Пейте на ночь по одной столовой ложке через трубочку, чтобы не повредить эмаль зубов. Для лечения язвенной болезни желудка назначают 1 чайную ложку облепихового масла 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды. При влажной скользкости кишечника, когда пища, не перевариваясь, проскальзывает в кишечник и выходит, принимать настой гвоздики 3-4 штуки на 1 стакан кипятка, варить, пока не выпарится половина жидкости, принимать во время еды. Можно приготовить смесь из порошка гвоздики с медом и слизывать за 10-15 минут до еды. Болезнь мочевого пузыря. Лавровый лист 3-4 штуки на 1 стакан кипятка отваривать 10 минут, принимать с одной чайной ложкой меда 3 раза в день за 30 минут до еды. Для укрепления почек хорошо помогают семена и сок петрушки. 2 чайные ложки петрушки принимать за 20-30 минут до еды 3 раза в день в течение 10-15 дней. Сок свеклы, так как отвар свеклы и ее листьев, Помогает при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Принимать отвар свёклы или листьев по 1-2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Сок свёклы принимать также по 1-2 стакана 3 раза в день. Чеснок. Ежедневное употребление 10 г чеснока резко уменьшает возможность приступов у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чеснок для лечения ангины.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 Рожь. Хлеб из ржаной муки полезен при запорах. Кусочек мягкого хлеба с крупной солью прикладывают к синякам, опухолям, целлюститам на внешние шишки геморроя для рассасывания. Хлеб ржаной, размоченный в молоке, ускоряет созревание нарывов. Из ржаной муки овса, ячменя, пшеницы готовят закваски и выпекают хлеб без обычных дрожжей. Молочная сыворотка с ржаным хлебом, луком, травами, растительным маслом – полезное питание. Отвар от рубей отхаркивающее средство. Ячмень. Ячменные каши, перловые, обладают мягчительным, обволакивающими свойствами. Используются как общеукрепляющее средство после тяжелых болезней и при ожирении. Ячменная диета эффективна при псориазе экземе. Пшеница. Общеукрепляющим действием обладает отвар зерен, пшеничный крахмал – обволакивающим свойством. Масло зародышей используют при подагре, нарывах. Отвар отрубей с медом принимают от кашля, катара, верхних дыхательных путей. 400 грамм на ванну для удаления прыщей при огрубелых руках. Отвар их эффективен в лечении атеросклероза, гипертонии, запоров, раздраженного желудка. Для выведения радиоактивных веществ необходимы отруби, обработанные СВЧ, по одной столовой ложке два раза в день, супы, каши. Сосна. Целебные свойства несут и шишки, и зеленые иголочки хвои сосны.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 а также при водянке и ревматизме. Снаружи отвар употребляется для ингаляций. Ива обладает вяжущим и иссушающим свойством. Растертые листья ивы быстро склеивают рану. Жженная кора ивы в сочетании с крепким уксусом изгоняет мозоли с ног, если эту смесь ежедневно накладывать на них или смазывать ею. Из листьев и коры можно сделать сгущенный отвар. Готовят его так же, как и все другие сгущенные отвары, Это лекарство может долго храниться, применяют его при простудных заболеваниях для вывода слизи. Влагу выводят путем закапывания в нос, глаза, уши. Этот отвар можно принимать по одной столовой ложке при увеличении лимфы в теле. Листья ивы связывают без жжения. Повязка из свежих листьев ивы останавливает кровотечение. Зола ивы в виде мази с уксусом сводит бородавки. Сок ивы успокаивает боль, а сок, выжатый из листьев ивы, Хорошо закапывать в ухо при гное течении из него. Лещина. Лесной орех, фундук. Листья лечат кишечник, анемию, рахит, авитаминоз. Отвар их лечит заболевания предстательной железы. Настой подобен кофе. Мазь полезна при раке. Орехи с медом. При анемии, общей слабости, ревматизме, опухолях, оскоридозе. Переедание орехов вызывает расстройство желудка. Масляный настой. 50-80 грамм листьев нарезать, залить 300 грамм растительного бутылочного масла, поставить на 10 дней. Смазывают застарелые раны, и язвы, прикладывают фурункулом туберкулезного происхождения. Внутрь при заболеваниях печени от лучевого воздействия склероза парадонтозов. Из перегородок делают настойку, которую употребляют от диабета, калитов, заболеваний щитовидной железы, суставов, при гипертонии, атеросклерозии, заболеваниях головы и сосудов сердца. Редька. Противопоказано при язвенной болезни воспаление желудочно-кишечного тракта, подагре, заболеваниях печени, почек, так как эфирные масла, содержащиеся в ней, могут вызвать обострение. Натертую редьку или тампон, смоченный соком редьки, прикладывают к инфильтратам, язвам, ранам. Сок редьки с медом один к одному пьют при камнях в желчном пузыре, кашле, для отхождения мокроты, по одной столовой ложке несколько раз в день. Клетчатка редьки усиливает моторику кишечника, помогает от запоров, выводит холестерин. Семена редьки бактерицидны, ими лечат гнойные раны, экземы и язвы. Редька в очищении от соли. 10 кг черной редьки освобождают от мелких корешков, моют плод, но не очищают от кожуры. Приготавливают сок до 3 литров остальное жмыхи. Их перемешивают с медом 300 грамм или сахаром 500 грамм, Хранят в банках в тепле под прессом, чтобы не плесневели. Бананы – сладкие и спелые. Бананы – священная еда, очень распространенная в качестве просада, освященной пищи, предложенной в качестве жертвы божеству. Используются как лекарство от дизентерии, поноса, хронического несварения желудка и полезны тем, кто страдает от слабости и пищеварительной энергии. Употребление в пищу бананов улучшает работу сердца, при сердечных болях смесь банана с медом может спасти жизнь. Бананы с медом идеальная сатвическая пища, можно добавить в это блюдо щепотку шафрана. Бананы лечат любую слабость, помогают при лечении диабета. Лечение айвой Айва, отваренная в меду, укрепляет желудок, усиливает аппетит, останавливает слизистую рвоту. Все сорта айвы, особенно сладкие, при употреблении в пищу оказывают благотворное воздействие на психику, бодрят, улучшают настроение, устраняют некоторые виды головной боли укрепляют сердце, печень, желудок, вызывают аппетит, устраняют дурной запах изо рта. Айва хорошо действует при сердцебиении, при недомогании, поносе, желтухе. Лечение грушей обладает закрепляющими свойствами и полезно при расстройствах кишечника. Мякоть груши легче переносится организмом, чем мякоть яблок. Груши оказывают бодрящее, освежающие действия, улучшают настроение, полезны при сердечных болезнях, укрепляют желудок, способствуют перевариванию пищи полезны при жжении мочевом пузыре. В отличие от яблок, груша полезна и при болезнях груди и легких. Воспаление лицевого нерва. Для лечения нужны горячие разогревающие средства. Для этого используют теплые припарки, ингаляции, закапывание в глаза, нос, горячих средств, жевание горячих специй. Часто воспаление возникает от истечения холодной материи из головы. Поэтому при лечении лицевого нерва хорошо согревать и голову припарками из тех же горячих трав и специй. Например, лечение начинается с ограничения питания. Дальше проводите цикл процедур. Закапывание в глаза, нос, настоя корицы с мёдом или без мёда. Можно брать ромашку, тысячелистник, зверобой из какой-то одной травы или вместе взятые, делать отвар, одна столовая ложка травы или смеси на два стакана кипятка и варить до тех пор, пока не выпарится один стакан жидкости, закапывать по 3-4 раза в день, согревать голову повязками, шапками, смоченными в горячих настоях трав и специй, проводить ингаляции, над парами гвоздики проводить массаж головы и лица горячими маслами, горчичным оливковым. Депрессия. Состояние пустоты, никчемности, потери интереса к жизни, усталость, бессонница или повышенная сонливость. Депрессию вызывают дефицит витаминов группы В, С, полевой кислоты и высокое содержание холина. Этот дефицит восполняется подсолнечными семечками, зеленью, горохом, чечевицей, белой рыбой, лососем. Следует устраивать разгрузочные дни на дынях. На ночь есть творог, содержащий триптофан, который увеличивает серотин в мозгу. Полезны свежая капуста, перец, свекольная ботва, петрушка, морковь, яблоки, соки из них, салаты с добавлением чеснока, одуванчика, сельдерея. Избегайте испорченных, залежавшихся, перезрелых овощей, гнилых продуктов, сладостей. Литий лечит депрессию за неделю. В 0,5 литра кипяченой воды опустить на ночь одну столовую ложку сахара, который растапливают над огнем и стряхивают в него пепел от горящей папиросы. За ночь получим литий, который понемногу нужно выпить за день пол-литра. Анемия.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 Принимать ежедневно по одной капле настойки в воде натощак один раз в день. Продолжительность приема лекарства не менее трех недель. Бессонница. Перед сном согрейте на слабом огне один стакан молока, положив в него разрезанную на две части луковицу. Не доводя до кипения, снимите молоко с огня, остудите и через несколько минут выпейте. На ночь выпить один стакан горячей сладкой воды или горячего молока, но не чая. Под подушку положить горсть хмеля. Немного глины размешать простокваши, завернуть в трепицу и привязать на лоб. Спать на постельном белье черного или очень темного цвета. Запаситесь такими материалами, как листья папоротника, лавра благородного, орешника, лещины, цветки бессмертника, шишки хмеля, травы мяты, ромашка, душицы, лепестки розы. Сушить их надо быстро, но не пересушивать, хранить в герметичных пакетах, пока не понадобятся. Подушку можно набить сонными сборами. Лавр и папоротник – один к одному. Лавр, папоротник и хмель – один к двум и к трем. Папоротник, хмель, лавр, мята – три к двум, к двум и к одному. Почечные расстройства При расстройствах почек и мочевыводящей системы следует пить напиток на основе пахты по меньшей мере три раза в день – первый стакан утром, второй днем, третий вместе с вечерним приемом пищи. Это способствует процессу выздоровления и лечит депрессию и пессимизм, часто вызываемые почечными расстройствами, включая и те, что были вызваны злоупотреблением алкоголя. При почечных заболеваниях очень полезно есть редис. Это сильное мочегонное средство, стимулирующее мочевое и выводящее из тела токсины. Из рациона следует исключить чай, кофе и другие стимуляторы, не следует пить также соки с большим содержанием сахара. Пейте как можно больше воды, это будет способствовать выведению из тела ядов. Очень полезны также уксус, лук, употребляемый вместе с салатами и подаваемые с другой пищей. Необходимо употреблять семена моркови и семена белого редиса. Пить серебряную воду. Боли в позвоночнике. При возникновении боли в позвоночнике сначала необходимо выяснить причину и постараться ее устранить. Например, Боли в пояснично-крестцовой части позвоночника часто указывают на заболевания почек, предстательной железы, нарушение циркуляции энергии вата. Причина боли в этой части спины может быть и от подъема тяжестей, когда позвонки могут смещаться и ущемлять нервы. Боли могут возникнуть и от холода, когда он сдавливает каналы нервной системы. Также причина боли может заключаться и в большом весе, когда также сдавливает каналы нервной системы и кровеносные сосуды. При болях в позвоночнике хорошо принимать отвар из листьев и стеблей укропа. Одна столовая ложка травы на один стакан кипятка. Пить по 1-2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Хорошо из отвара укропа на ночь вводить микроклизмы по одному стакану. Очень хорошо помогает глина, накладываемая на позвоночник, особенно красная. Войные ванны. Хвойные ванны обладают успокаивающим действием при повышенной раздражительности. Укрепляют сердце и нервы, помогают при болезнях сердца, неврозах и бессоннице, параличе и подагре, мускульном и суставном ревматизме, ишиасе, опухолях и воспалении суставов, болезнях кожи, нарывах, ожирении, замерзших членах, катаре дыхательных путей, астме и болезнях легких. Они также полезны для укрепления сил больных, выздоравливающих после тяжелых болезней, а если добавить 20-30 капель соснового или пихтового масла, то можно использовать как лечебную ингаляцию. Войные ванны готовят путем растирания в ванне 50-70 грамм порошкообразного хвойного концентрата или 100 мл жидкого концентрата. При отсутствии концентратов приготавливают 1,5 литра экстракта, иглы, веточки и шишки сосны заливают холодной водой и кипятят 30 минут, после чего хорошо закрывают и настаивают 12 часов. Астма. Имеет холодную природу. Связана с нарушением газообмена в легких и застоем слизи. Для лечения пьют сок лука с медом и перцем. Ингаляции с маслом гвоздики или настоем гвоздики. Одну столовую ложку меда с пятью-шестью горошинами черного перца принимать как курс лечения в течение 10-15 дней по три раза в день. Одна чайная ложка сока алоэ, одна треть чайной ложки черного перца. 1 столовая ложка меда, принимать 2-3 раза в день, на грудь ставить согревающие компрессы из имбиря, корицы, гвоздики, перца, ставить сухие теплые компрессы, нагретая соль, глина. Если жаркий, влажный огонь в груди, компрессы из глины, камни и минералы можно привязать на области груди или вешать медальоны из минералов для постоянного ношения. Очистка лимфы крови.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 Затем эту смесь засыпать в термос и залить кипятком так, чтобы общий объем настоя был равен 2 литрам. Настаивать надо сутки, а затем принимать по одной столовой ложке за 30 минут до еды. Что нужно делать, чтобы побыстрее освободить энергетические закупорки? На больное место прикладывают теплые припарки из корицы, имбиря, перца или компрессы на более длительный период. Взять одну столовую ложку имбиря, одну чайную ложку куркумы, Немного воды и слегка подогревать порошок, смешивая его с водой до густоты сметаны. Потом кладете на марлю или кусочек ваты. Эту смесь прикладывайте к больному месту, сверху положите кусочек компрессной бумаги и привяжите его, чтобы не спадал. Оставьте на 3-4 часа. Меняйте компресс до полного рассасывания ушиба. При болях в спине прикладывать компрессы из имбиря, корицы, гвоздики. Потом хорошо растереть больные места маслом ольхи и положить шерстяную ткань на больное место. При болях в спине благоприятны тёплые ванны с солью, настоем гвоздики, имбирные ванны. Желтуха. При желтухе в течение 4 дней следует есть только черную редьку вместе с кожурой и картофельное пюре без масла и соли, с большим количеством редьки. Берут 24 плода инжира, разрезают пополам, добавляют 6 лимонов, разрезанных на 8 частей, 1 столовую ложку измельченного корня ревеня, 1-2 чайной ложки жжёных квасцов, Заливают винным уксусом так, чтобы инжир и лимоны были им покрыты, и настаивают в течение двух суток. Съедают три раза в день за 20 минут до еды по два кусочка инжира и по одному кусочку лимона. Курс лечения 24 дня, затем двухнедельный перерыв, и лечение повторяю. При увеличении печени и холецистите. Благотворное влияние на печень оказывает 1 столовая ложка чистой глюкозы, но не столового сахара, с добавлением 1 стакана теплой воды и смешанная соком свежего лимона. Этот напиток следует пить от 16 до 30 раз в день, пока остаются симптомы заболевания. Лимон способствует выведению из организма излишка желчи. При увеличении печени принимать утром натощак два измельченных зерна лимона с медом. Можно с вечера заварить кипятком три разрезанных лимона, а утром выпить эту жидкость маленькими глотками. Печень. Печень кормит спиной мозг, который вырабатывает красные кровяные тельца, Желчь и является источником тепловой энергии организма. При запорах яды из кишечника поступают в печень, отравляя ее. Внутреннее. Лучшее лекарство для нее – трехдневный пост. При этом надо выпивать в день по три стакана сока лимона, разбавленного водой, или сока апельсина, тоже разбавленного водой. При всех заболеваниях печени рекомендуется полный покой, воздержание от обычного питания. Больному следует давать только напитки, воду с лимоном, послабляющие настои, и одну чайную ложечку оливкового или кукурузного масла, разбавленного лимонным соком или соком грейпфрута на ночь. Наружно, при всех воспалениях в печени и особенно при повышенной температуре, ставить горячие клизмы из воды с оливковым маслом. Глиняные примочки чередовать с согревающими компрессами на область печени, если больной их переносит. Очищение от шлаков. 10 кг черной редьки хорошо промыть, удалить повреждения и, не очищая от кожуры, пропустить через мясорубку. При помощи соковыжималки или пресса отжать сок, которого получается около 3 литров, остальное – жмых. Сок хранят в холодильнике, а жмых перемешивают с медом или в крайнем случае с сахаром. На 1 кг жмыха берут 300 г меда или 500 г сахара и хранят в теплом месте под гнетом. Сок начинают пить по 1 чайной ложке через час после еды, При отсутствии боли в печени дозу можно постепенно увеличивать до одной столовой ложки, затем до двух столовых ложек и, в конце концов, до 1 второй стакана. При болях печени, что служит свидетельством скопления в ней и в желчных протоках солей и камней, на эту область следует класть грелку, но обычно боль ощущается в начале курса, а затем исчезает. Соли выходят незаметно, но очистительный эффект при этом огромный. В период употребления сока редьки необходимо избегать острых и кислых продуктов. Золото. Лучшим видом является чистое и беспримесное золото. Природа его уравновешена. Золото помогает при заболеваниях нервной системы, укрепляет сердечно-сосудистую деятельность, укрепляет сердечную мышцу. Золото обладает согревающим свойством. Золото хорошо держать во рту для уничтожения дурного запаха, предохраняя горло и нос от простуды, при ангине и других простудных заболеваниях. Для приема внутрь употребляется золотая вода, для этого украшения из золота без камня поместить в подсоленную воду на ночь, а утром в кастрюлю налить два стакана воды и кипятить на слабом огне до тех пор, пока не выпарится половина жидкости. Принимать по одной чайной ложке 2-3 раза в день при нервных заболеваниях, болезнях холодной природы, тревоге, страхе, беспокойстве, сердечных приступах, болях в костях, слабости и истощении болезнях легких и печени, улучшает память, интеллект и понимание, дает энергию сердцу. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При кислотных нарушениях и гастритах после утренних процедур выпейте сок лимона, растворенный в одном стакане теплой воды. По возможности добавьте щепотку черной соли, ее можно найти в магазинах индийских товаров. При резком гастрите положите свежие промытые теплой водой лимоны в миску глиняную или стеклянную, и вытрите их чистым полотенцем. Полностью засыпьте лимоны кристаллической солью, плотно закройте крышкой и подержите на прямых лучах солнца в течение 40 дней, ежедневно помешивая совершенно сухой, чистой деревянной ложкой. Через 40 дней выньте лимоны, вымойте и положите их в чистую посуду. Полейте их медом, натуральное консервирующее средство, и принимайте по мере необходимости по одной четверти лимона 4 раза в день до тех пор, пока состояние не улучшится. Медовые мази и капли. Нос лучше смазывать чистым медом, лучше засахарившимся. Лечь на спину, на лавку или кушетку. Каждую ноздрю опустить стеклянной палочкой или другим неострым предметом по маленькому кусочку мёда, с фасолинку или с горошинку. От теплоты носа мед сам по себе начнет таять, стекать вглубь по глотке и гортани, и будет ими всасываться. И в этот момент может появиться в глотке и гортани неприятное ощущение что-то вроде раздражающего действия, надо потерпеть. Процедуру проделывать в течение недели ежедневно один-два раза смазывать нос медовой фасолинкой. Но после этого два часа не выходить на улицу, через неделю недуг пройдет и не останется и следа. Лечение бронхита. Старинное средство русских знахарей от бронхита шалфи. Нужно взять эмалированную кастрюлю без трещинной на эмали, налить в нее стакан молока и положить туда одну столовую ложку без верха мелко накрошенного шалфея. Смесь подвергнуть кипячению, накрыв кастрюлю блюдцем или тарелкой, но ни в коем случае ничем металлическим. вскипятив, процедить молоко, а шалфей выбросить. Затем молоко подогреть вновь, закрыть кастрюлю тарелочкой, пить лекарство как можно более горячим, но не обжигая губ и горло. Это нужно делать только перед отходом ко сну на ночь и после приема лекарства не ходить из комнаты в комнату, следить, чтобы не было сквозняков математика, листья – 5 грамм. Черная бузина, цветы – 5 грамм. Спарыш, трава – 5 грамм. Эту смесь заварить одним стаканом кипятка, укутать, настоять один час и пить как чай три раза в день. Очень хороша русская баня с духом эвкалипта и мяты. Зрение. Глаза можно очистить несколькими каплями розовой воды. Прекрасными очистителями могут также служить мед и горчичное масло, поскольку два последних указанных средства – Вызывают жжение, их можно применять только вечером. Прекрасно действует созерцание предметов зеленого цвета, поэтому работать или прогуливаться в саду или лесу полезно для глаз. Можно также массировать голову различными составами, принимая во внимание время года, пригодная сандаловая мась при жаркой погоде, горчичное масло при холодной погоде, масло черного кунжута и кокоса в умеренные сезоны. Зрение укрепляет также нанесение сандаловой мази в область между бровями. Особенно при этом добавить в мазь камфору и шафран. Нервы поглощают пары камфоры и йод из шафрана, непосредственно стимулирующие и питающие работу зрительного нерва. Еще несколько советов народной медицины. Свекла огородная. Для лечения ангины берут один стакан свеклы, доливают одну столовую ложку уксуса, дают настояться. Полученный сок отжимают и прополаскивают рот, горло и немного проглатывают – одну-две столовые ложки. Этим простым средством можно вылечить даже хроническую ангину – танцелит. Йод и марганец используют в период эпидемии гриппа. Делают промывание носа теплой водой с добавлением небольшого количества йодной настойки или подкрашивают воду марганцево-кислым калием. Эту воду втягивают в нос несколько раз в день. Таким средством можно обезопасить себя от заболевания гриппом. Этим же средством лечат и гайморит. Ромашка аптечная. При ангине горло получит настоем цветков ромашки. Лучше готовите сбор из трех частей ромашки и двух частей цветков липы. 20 грамм сбор заварить стаканом кипятка. Настоять 20 минут и использовать для полоскания. При воспалении мышц миозит, радикулите, невралгии, люмбага делают припарки из цветков ромашки и донника один к одному. Чеснок. При простуде и кашле перед сном растереть ступни ног толченым чесноком, надеть шерстяные носки. Чеснок и лимон принимают при заболевании бронхов. На две головки чеснока берут 5 лимонов, протирают их на терке, заливают одним литром кипяченой воды комнатной температуры и настаивают 5 дней. Затем процеживают, отжимают и принимают по одной столовой ложке 5 раз в день за 20 минут до приема пищи. Гречиха посемная. При бронхите пьют чай из расчета 40 грамм цветков на 1 литр кипятка. Это простое средство облегчает кашель, особенно сухой. Пустырник обыкновенный. При катаре горла и легких принимают настой из 20 грамм травы на 1 стакан кипятка по 2 столовые ложки 3 раза в день. Можно пользоваться и аптечной настойкой по 10 капель 3 раза в день. Василек полевой. При ангине принимают настой из сушеной травы василька 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. Бессмертник песчаный. При бронхите пить крепкий настой цветков и бессмертника в горячем виде по одному стакану на прием. Ноготки, календула лекарственная. Настой из 20 грамм, полная столовая ложка, на один стакан кипятка используется для полоскания при ангине, для примочек и обмывания ран, язв. Отвар из 10 грамм на один стакан воды принимают три раза в день по одной 3 столовой ложки при опухолях. Во всех случаях можно пользоваться настойкой из 25 грамм цветков на 100 миллилитров спирта или стакан водки. Квоч полевой. Принимают от кашля. Стакан молока и одну столовую ложку полевого хвоща нужно кипятить 20 минут и затем процедить. Пить в горячем виде 1-2 раза в день. Инжир. При ангине сухой инжир поварить в молоке 4-5 штук на 1-2 стакана молока. Выпить молоко и съесть инжир перед сном. Соль. При ангине хорошо смоченный указательный палец обмакнуть в соль и протереть горло. Пиво и сахар. На бутылку пива берут одну столовую ложку сахара, подогревают и пьют при кашле 1-2 стакана. Лавровый лист. Помогает при ячмене 4-5 лавровых листа залить одной четвертью стакана кипятка, подержать 5 минут в кипятке и выпить. Кубышка желтая. При бессоннице расстройстве нервной системы необходимо принимать настой из семян кувшинки белоснежной. 6 грамм сушеных зрелых семян растереть в порошок и заварить в 1-6 стакана кипятка. Настаивать 20 минут. Выпить в течение дня в 2 приёма. Настойка кубышки желтой в малых дозах вызывает возбуждение, а в больших – угнетение нервной системы. Укроп огородный. При бессоннице 50 грамм семян варят на малом огне в 0,5 литра вина, когор или портвин. Перед сном принимают 50-60 мл. Это одно из самых безвредных снотворных из всех известных, обеспечивающих глубокий здоровый сон. Любистик аптечный. Для успокоения нервов с утра натощак сшивать 2-5 г сушёного корня любистика. Рекомендуется пить отвар корня теплым как чай при болезни сердца, бронхов. 40 грамм корня настаивают 12 часов в 1 литре воды. Потом кипятят 5 минут и еще 30 минут настаивают в тепле, отжимают и полученную порцию выпивают в течение дня. Макс снотворный. По причине содержания опия мак считается вредным, но если при бессоннице одну головку мака отварить в одном стакане воды и перед сном выпить 3 чайные ложки отвара, это не принесет вреда. Гранат. При гипертонической болезни систематический прием сока плодов граната способствует мягкому, но верному понижению давления до нормы. Прополис. Лечит головные боли. 20 грамм прополиса разводят в 100 мл спирта и принимают по 40 капель, которыми пропитывают хлеб и съедают его. Павилиха европейская. Настой из травы этого растения принимают от головной боли. Мед и репчатый лук. Один стакан лукового сока смешать с одним стаканом мёда. Хранить надо в темном прохладном месте в плотно закрытой посуде. Принимают по одной столовой ложке три раза в день за один час до еды или через 2-3 часа после еды при повышении давления, заболеваниях сердца. Курс лечения два месяца. Лук натирают на терке и, процеживая через два слоя марли, получают сок. Лимон. Если жевать лимонную корку, богатую эфирными маслами, получают улучшение работы сердца. Употребление меда, лимона, клюквы, шиповника дает хороший результат при повышенном давлении. Тыква обыкновенная. Систематическое употребление в пищу в небольшом количестве, как обычно семечки или в размолотом виде кожуру, способствует снижению сердечных болей при стенокардии и других сердечно-сосудистых заболеваниях. Корица цейлонская. При гипертонической болезни принимают корицу с медом или простоквашей и получают облегчение. Конский каштан. Даже разовая процедура вылечивает радикулит. Необходимо размолоть в порошок плоды конского каштана, смешать с камфорным маслом или внутренним свиным салом, намазать тонким слоем на ломтик черного хлеба и приложить к больному месту. Выделяемая из хлеба влага принесет долгожданное облегчение. Шиповник. Спиртовая настойка быстро приносит стойкое улучшение при суставном ревматизме. Надо настоять полтора стакана корней шиповника на 0,5 литра водки. Первые три дня принимать по одной столовой ложке три раза в день, потом по рюмке. Лечебное действие корней шиповника почти не освещено в литературе, но восточная традиционная медицина и народная медицина весьма ценят именно корни шиповника. Соль и вода Местными ваннами из водно-солевого раствора успешно лечат пяточные шпоры. Температура воды должна быть в пределах 38-40 градусов по Цельсию. Количество соли по отношению к воде, исходя из ее растворимости, не должно превышать 350 грамм на 1 литр воды.